интуитивно понятный. Как такое вообще провернуть? Как спланировать восстание, когда каждые сто лет бодрствуешь лишь несколько дней, когда крохотную гортку заговорщиков тасуют при любом вызове на палубу? Как свергнуть врага, который никогда не спит, который может грубой силой решить любую задачу, найти любую беспечно оставленную улику, ведь у него в распоряжении целой эпохи? Всевидящего врага, который видит твоими глазами, слышит твоими ушами, причем обзор у него от первого лица и в высоком разрешении. Конечно, все каналы идут с выключателями, но если пользоваться ими слишком часто, с тем же успехом можно сразу послать сигнал тревоги, заговор, миссия в опасности, каким-нибудь дебильным щитам, припаянным к сети. С чего начать? Способов существовало больше, чем я могла представить. Да, слова прятали в музыке, но не только. Их прятали в других словах, в текстах давно умерших песен, воскрешенных и переделанных, Чтобы теперь старые куплеты обрели новый смысл. Целые планы хоронили в иероглифах. Послания кодировали шахматными ходами и игровыми диалогами. Ради картографических целей копировали и ставили под ружье граффити. Три точки и необычно завитушка означали 14.25 просканирован, чисто. 14.70 в процессе. Кто-нибудь хочет застолбить 21.90. Наш шепот разносился на тысячелетия. Мы пели песни, рисовали на стенах пещер. А Шим все списывал на причудливую эволюцию изолированных культур. Между сборками мы посылали друг другу послания в бутылках. Во время сборок революция находила способы поговорить в реальном времени. Мы развернули плацдарм естественных слепых пятна Хэри в радиотенях, закоулках и углах, блокирующих вид с камер. Из них мы пошли в ширь, переносили склады оборудования, чтобы дать пространство для арт-инсталляции Франсин или для импровизированного лабиринта, где мы провели совершенно бесполезный, но довольно продолжительный турнир по захвату флага, ожидая, пока фоны переработают очередной астероид. В соединительных туннелях встроенные камеры попадались редко, так было задумано изначально, а потому большой кусок нервной системы корабля оказался уязвим для инфильтрации. Некоторые зоны стали скорее не слепыми, а прозрачными. Закольцованные картинки пустых коридоров на бесконечном повторе, привитые к главному каналу, позволяли мертвым ходить по залам, А ШИМП ничего не замечал. Датчики движения тут же переключали камеры на живую съемку, если какой-нибудь ничего, не подозревающий скакун или бот, оказывался поблизости. Мы, двойные агенты, улыбались на камеру и двигались на свету. Зомби с косой поляны, все эти пропавшие без вести или числящиеся в списках погибших, крались по коридорам незамеченными, словно крысы в стенах. Мы спали. Гигасеки, как обычно, уходили в прошлое, а воскрешали нас, когда шалили переменные. Когда познаваемое вдруг оказывалось недоказуемым, или когда Шимп охватывала паранойя из-за шума, подсаженного нами в его сенсорные нервы. В песнях и приказах с поляны мы находили указания. Половину сборок Лиан проспала, но всегда оставляла записки на кухонном столе. И в первую очередь мы должны были найти штаб-квартиру неприятеля. Когда Ариафура отчалила, на ее борту разместили около ста узлов. Каждый был достаточно большим для полноценного функционирования Шимпа. Каждый ясно помечен на схемах. Тем не менее, новые появлялись постоянно. Ничто не может избежать требования избыточности общего для всей диаспоры. Теперь мы уже не знали, сколько их, не знали, где они находятся. Любой узел мог когда угодно стать активным гипервизором, место, где по сути жил Шим, а передавали свой долг друг другу они без всяких фанфар и предупреждений. Иногда возле появлялся изъян, или он просто изнашивался. Иногда Шим сам перемещался в подсистему жизненно важную для конкретной миссии, чтобы минимизировать задержку при вычислениях. Поэтому мы странствовали по залам, задавали нашему искусственному имбецилу вопросы как тривиальные, так и глубокие, отмечая ничтожный временной лаг, предшествующий каждому ответу. Мы обменивались записями, отмечали на картах задержки и местоположения, неустанно триангулируя корабельного деспота. Разумеется, наши старания обычно не приносили плодов. Мы полтысячелетия вычисляли, где окопался дух по настоящего а потом проснулись однажды и выяснили, что он куда-то переместился, пока мы спали. Пару тысяч веков назад, в паре тысяч световых лет отсюда, люди сказали бы, что мы плюем против ветра. Но даже если бы мы выследили этого мелкого уебана, это бы навряд ли помогло. Стоило бы нам выдернуть шнур, как следующий узел тут же подхватил бы эстафетную палочку. Существовало столько призраков шимпа грядущего, что достать их все было просто невозможно. Но мы над этим работали. Мы просто тратим свое время. Спустя пару веков Джахазель Коттерн высказал мнение. Признаки задержки. В зависимости от того, насколько запутана проводка, сигнал от ядра и обратно может добраться до нас быстрее, чем пинг от соседней комнаты. Он был из новых рекрутов, его ярость еще не утихла, он искал выход побыстрее. Я привела его на поляну лес, Шим считал, что я показываю Джахазелю протоколы биоремедитации и представила Леанвей и ее совету зомби, Прежде чем они исчезнут, под покровом сорняков-убийц еще на пару циклов. Котран чуть не запачкал штаны, когда лес попер на него в первый раз. Впрочем, оправился парень быстро. Феромоны сработали, плющи держались на расстоянии, а уже 10 минут спустя он прыскал на них из чисто детского злорадства, лишь бы посмотреть, как растения корчатся. «Дело в средних величинах», — принялась разъяснять ему Лен. «Да, и когда вы все вычислите, он смотает удочки и переедет. Джахазель?» Оглянулся по сторонам. А почему просто не спросить его самого, где он сейчас? Ли повернулся ко мне. «Хочешь сама попробовать?» Я перехватила дирижерскую палочку. «Ты же не думаешь, что он все тебе выложит, Джаз?» «Скажи ему, что нам это нужно, не знаю, для диагностических целей. С чего бы он не купится? Он же тупой. Только Шимп нам не враг». «Поверить не могу, что ты все еще защищаешь эту тварь», — сказал он. «В моем арсенале был еще один феромон. Его я приготовила, когда изучала лес» аттрактант. А сейчас я представила, как брызгаю им на джахазиеля и отхожу в сторону. Но вместо этого сказала. «Хочешь пойти повоевать с пушкой? Пожалуйста, без проблем. Только я лучше буду сражаться с уродами, которые в меня целятся». Жа сразу распахнул пасть, но я его оборвала. «Заткнись и слушай. Если бы дело было только в Шимпе, мы бы уже давно выиграли. Но ему не пришла в голову идея перепрятать остров Пасхи. Он даже не помнит о том, как это сделал». «И ты ему веришь?» «Верю». Да, Шимп тупой, и мы сражаемся не с ним. Мы сражаемся с теми, кто планировал миссию. Пусть они подохли 60 миллионов лет назад, но тупыми не были, а за спиной не стояли общие ИИ. И вот эти товарищи были настолько умными, насколько ты даже представить не можешь. Так чего тогда в принципе барахтаться? Потому что даже кластер сверхумных общих ИИ не может остаться непогрешимым, когда дело касается предсказания асимметричной социальной динамики, растянутой на пару миллионов лет. Но они явно не доверяли нам в долгосрочной перспективе, иначе не запрограммировали бы Шимпа спрятать архив. Они бы не запрограммировали его вести эту сраную игру наперстки с узлами. И, полагаю, они закодировали в системе парочку красных тряпок. По идее, она должна увидеть признаки того, как с их точки зрения выглядело бы восстание на таком временном периоде. Хм, а ты не замечал, что Шимп иногда не настолько тупой, как обычно? А все почему? Потому что его программировали очень умные люди. И вот мы ляпнем какую-нибудь триггер-фразу, и кто знает, какие отвратные подпрограммы она запустит. И вот ответ на твой вопрос, почему мы просто не спросим Шимпа. В нем живут призраки, и мы понятия не имеем, что они будут делать, если нас заметят». Джахазель ничего не сказал. Ну, хоть что-то. Лен с восхищением покачала головой. «А ты с каждым разом все лучше про это говоришь. Клянусь, теперь я даже тебе верю». И она когда-то верила но уже много столетий никогда не говорила о периодических необъяснимых прозрениях Шимпа. Ее они не беспокоили. Это всего лишь изначально прописанные под программы, лишь призраки инженеров прошлого. Разумеется, если ты тот, о ком я думаю, то понимаешь, какую нелепую ошибку совершила Лиан. В отличие от некоторых, возможно, я смогу ее исправить. Когда я оглядываюсь назад, то думаю, что из-за стратегии Лиан по вербовке мертвецов Шимп чувствовал себя лучше. Шли эпохи, а мы не умирали по расписанию, Возможно, его это сильно беспокоило. Аномалия. Необъяснимое отклонение от программы полета. Я-то боялась, что участившиеся жертвы запустят какую-нибудь последовательность. Но, наверное, Шимп считал их исправлением древней ошибки. Возвращением в статическую зону комфорта. Он один раз упомянул об этом при мне. И, судя по всему, возросшая смертность казалась ему хорошим знаком. Хотя он мог такое ляпнуть просто для меня. Именно тогда Шимп заявил, что моя подушная ценность выросла. Это цитата, между прочим. И я знаю, что он говорил правду, так как Бэрр Столлер только что умер при исполнении служебных обязанностей. На самом деле он отдал концы, пытаясь предупредить Шимпа. Все не задалось прямо с первого слова. Его репутация бунтаря оказалась пшиком, так болтовней до статуса. Когда Виктор попытался его завербовать, Бэйр тут же решил сделать ноги. Но выбраться из слепой зоны не успел, его приложил к хора. Мы умудрились быстренько замести следы. Случайное замыкание. Пожар. Столер мертв. Хора отделался ожогом второй степени по левой стороне тела. Шимп нам поверил, но в результате перетасовал все пороги приемлемых рисков, модернизировал бортовое наблюдение и уничтожил треть безопасных зон. Я все проспала, но обе стороны поспешили ввести меня в курс дела, как только я попала на палубу. Линтон посвятил в детали, когда мы проходили через целевшую слепую зону. Шимп принес соболезнования так и не забыв про мой выговор после несчастного случая с Лен, Я приняла его попытку примирения с благодарностью, укрепляя впечатление, что, наконец, после того злополучного недопонимания, все пошло на поправку. Я всем сердцем отдалась роли Санды Азмандин, уязвленной конфидентки, которая вернулась в отчий дом. Я вроде как обуздала шок, ярость после острова Пасхи. Крайне убедительно изображала сначала презрение, а потом пренебрежение. Сейчас я работаю над разрядкой, даже принятием. И это было проще, чем ты думаешь. Шимп не особо чувствительная машина. Даже если в моем голосе не хватало убедительности, не добивалась своего правильно подобранными словами. Вот только на самом деле я не играла. Ты должен понять. Даже после острова Пасхи я была довольно пассивным неофитом. Я понимала, все должно измениться. Понимала, что из-за моей глупости, эмоциональной привязанности к куску софта не вижу главного. В конечном итоге мы все были инструментами, Нас могли списать в любой момент по прихоти служебной функции давно помершего инженера. Но я также понимала, что в этом нет вины Шимпа. Он был машиной, его таким построили. Мы должны были свергнуть его, но я не чувствовала радости при этой мысли. Никакого удовлетворения от мести за Элона Моралеса и три тысячи. Те схемы, которые вдохновляли Шимпа на танец, они все еще таились где-то внутри. Когда мы его отключим, удовольствия не будет. Лишь трагическая необходимость, бешеное животное надо усыпить, прежде чем оно ранит кого-то еще. А потом умер Бэйрд Столлер, и Шим, наверное, желая примирения, пересмотрел критерии человеческой ценности, которые я когда-то сочла недостаточными. Санды, возможно, тебе будет интересно, но в результате последних потерь твоя подушевая ценность возросла. Возможно, он думал, что я смогу взглянуть на ситуацию в новом свете, а меня чуть не вырвало. Не знаю, почему я чувствовала себя такой разочарованной, преданной, По идее, все уже давно должно было перегореть. По идее, увидев доказательства, я должна была понять, что одурачила себя. Что все эти разговоры, сказки на ночь, минуты на закате я делила не с другим, а с оружием. Чем-то смертоносным и бесчувственным. Чем-то, что меня прикончит, как только правильное число изменится в его мозгу. Но я почему-то об этом забывала. И все думала о том, что видела в механизме до того, как он утонул в прерогативах миссии. Я все думала, не могу ли я это вернуть. И даже сейчас часть меня скорбит. Даже сейчас часть меня считает, что шанс еще есть. Если тебе интересно, то однажды я все же его спросила. Пошла на пролом и сказала. Эй, Шимп, а какие у нас условия для остановки? Тогда это был невинный вопрос. Без всяких триггеров. Счастливые времена. Еще до того, как мутировал Лен, До того, как душок революции повис в воздухе. Виктор опять разглагольствовал о конце времен. О филигране темной материи, держащей галактики воедино. О слабой магической надежде, что мы сможем определить расширение пространства, если только каким-то образом сумеем проскользнуть через парочку суперкластеров. Ты только представь наш бонус, если мы сумеем протянуть дорогу колец через Ланиакею. Только не было бонусов, кроме одного, свалить нахрен с земли, и его вполне хватало. Мы до сих пор отрабатываем нашу премию, и я не вижу причин жаловаться. Но сценарии Виктора казались настолько далекими, что все наше путешествие не длилось и недели по сравнению с ними. И, конечно, так далеко мы бы никогда не собрались. Вик просто любил пофантазировать о последних днях. И потому я должна была спросить. «Серьезно, как мы узнаем, что наша миссия закончена?» «Но почему ты так жаждешь ее закончить?» – поинтересовался Вик. «Когда мы получим последовательность отмены?» – сказал Шимп. Что имело смысл, когда мы были молоды, только сошли с конвейера и сияли чистотой. У диаспоры была самая передовая техника, которую только мог предложить 22 век. но впереди. Ждал и 23-й, и 24-й. У наших потомков, по идее, должны появиться волшебные палочки и амулеты, которые просто невозможно было вообразить, когда мы улетали. Все знали, что Эри и ее сестрички устареют. Это лишь вопрос времени. А потом нас отзовут, и новое поколение приступит к делу. И если этого не случилось, то вариант оставался один. Дом исчез, отцуб умер бездетным вместе со всем нашим видом. В общем, при любом раскладе тут нам было лучше. И все-таки. «Шимт, я не знаю. Мы уже столько летим. А что, если нас не отзовут? Может, мы, ну, все остановим отсюда?» Он ответил не сразу. «Других условий для завершения операции не определено с Сандой. Насколько я вижу, самым близким состоянием для осуществления твоего сценария будет вымирание». «Кого? Нас?» «Человечество». Повисло молчание. «Так, понятно. А как ты это выяснишь?» Наконец спросил Виктор. «А если люди не вымрут, а превратятся, скажем, в нечто совершенно иное, как ты поймешь разницу?» – добавила я. «И в том, и в другом случае я не могу точно ответить на ваш вопрос. Я буду должен проанализировать данные на основе конкретных вариантов». Я нахмурилась. «Погоди, у тебя что, нет протоколов на подобный случай?» «Они есть, но запускаются только в контексте». «Забавно, что без него у тебя к ним нет доступа», – заметил Виктор. «Без него в них нет нужды». Он нас, конечно, не обманул. Это опять был остров Пасхи. Миссия, запущенная фанатиками контроля, перепуганными, что мясо со временем все похерит. Ограничение нашей свободы было их священным долгом. Но если взглянуть за пределы всей этой доисторической политики, то суть ясна. Финишной черты нет. И если говорить о Шимпе, то мы могли лететь вперед вечно. Возможно, тот разговор должен был меня встревожить. Я не протестовала против пожизненного заключения. Мы с семи лет знали, для чего нужны но оно было добровольным, даже радостным. Мы были изгнанниками, так как сами того хотели, со товарищами в самом захватывающем приключении во вселенной. Может, в этом и крылся смысл. Меня ткнули носом в очевидность: наше согласие лишь шутка. У диаспоры нет выключателя. По идее, такая перспектива должна была меня ранить, а я тогда задумалась лишь о том, что, возможно, нас специально создали равнодушными к будущим последствиям. Пока не поняла, что инженерам и не нужно было так сильно заморачиваться. Честь установить притворщик выпала тканяти Вали. Она все сделала во время сборки в головной ударной волне, где-то между треугольником и Андромедой. Меня тогда на палубе не было, так что все детали из первых рук я не получила. Трудно закатить вечеринку по поводу тактической победы, когда у врага глаза прямо на сцене, хотя, может, на поляне и устроили какой-то праздник. Сомневаюсь, правда, что к тому времени Лен была, в принципе, способна чему-то радоваться. Ирония заключалась в том, что идея принадлежала не нам. Мы ее украли у Шимпа, но даже он использовал стародавние стратегические системы по распределению трафика, которые появились еще на заре компьютерной эпохи. Отпингуй узлы, заставив пинговать друг друга, запусти волну вопросно-ответной структуры и так узнаешь, кто у нас быстрее всех вынимает револьвер из кобуры. Победителем становится призрак Шимпа грядущего, готовый встать и принять бразды правления, когда призрак Шимпа настоящего уйдет в отставку. Когда его текущий узел постареет, поломается или просто окажется слишком далеко от всей движухи. И вот тут на сцену выйдет призрак Шимпа прошлого. Пару сборок назад Кайден проследила нашего гипервизора до тяжелой зоны. А ну, его так и не прищучило. Шимп снова перепрыгнул, но после небольшой разведки мы нашли за щитком пустой узел, прямо рядом со второстепенной магистралью. Кайден все передала Тханьяте. Та заменила узел на куклу, которая выглядела вполне убедительно. Конечно, если бы Шимп стал задавать ей слишком много вопросов, пока мы скрывали оригинал, то без проблем не обошлось бы. Первый взлом убедил узел немного подрезать показатели по времени задержки. Вроде безобидная ложь, а в результате он стал самым первым парнем в игре, гарантированным преемником. Второй взлом научил его чуть больше доверять человеческим мнениям. Это было даже не так сложно, как ты думаешь. Шимп изначально смонтировали так, чтобы нас слушаться. Просто когда мы отдавали приказ, Механизм смотрел, как тот повлияет на всю миссию. По большей части, такая проверка оказалась чистейшей формальностью, миллисекундной задержкой между распоряжением и исполнением. Система посылала нас нахуй, лишь когда вылетали предупреждения. Мы даже не трогали код низшего уровня, просто обошли этот проверочный крюк. После прыжка вставили контрольную сумму, которая совпадала с предыдущей, и вуаля, перед нами порабощенный хозяин. Как только узел заработает, система у нас в кармане. Мне сказали, что все прошло без сучка и задоринки. Теперь осталось лишь найти то место, где окопался Шим сейчас, и перевернуть там все вверх дном. Аки Сок. Глаза у Лион были печальные и добрые. Что нам с тобой делать? Мы, конечно, знали, что делать. Да и вариантов было всего два, и один Лион уже исключила. Она сидела здесь, чтобы спасать жизни. Аки кивала, покорно, перепуганная. Я думала, что смогу. Простите меня. Контрабанда компонентами под надзором недремлющих машинных глаз. Передача критически важной информации. Постоянная возможность предательства. Страх разоблачения. Как оказалось, ко всему этому Аки была не готова. Теперь она стояла на крохотной ручести, со всех сторон корчился и шуршал черный лес, а у ног Аки зъял открытый гроб. Со временем мы все уйдем, свет погаснет. Репеллентные ферономы, разбрызганные вокруг, распадутся. Над всем сомкнутся растения, жадные до крохотного теплого следа, который будет сочиться из гипернакулы Аки за долгие столетия ее работы. Даже если Шим пришит принести в жертву еще одного бота, даже если его марионетки заберутся так далеко, они ничего не увидят. Аки исчезнет под Лианами во мраке и будет спать там тысячелетиями, пока мы не свергнем нашего диктатора. К тому же мы просто не могли вернуть ее на активную службу, даже если бы считали, что она сумеет держать рот на замке. Аки попала в списки мертвецов где-то 20 гигасек назад. Я попыталась ее утешить. «Эй, к тому времени, как ты проснешься, мы уже сами будем вести сборки». И она слабо улыбнулась, забралась внутрь и прошептала. «Вы, суки, лучше выиграйте». А потом крышка захлопнулась. Лен посмотрела на всех нас, когда жизненные показатели Аки начали падать. На меня, на Элен, на Дао, который со временем все осознал. «Люди, мы не можем себе этого позволить». Мы не можем позволить себе такие проебы. Два прокола за тысячу столетий. Не так уж и плохо, сказала Эллен. Тут, по крайней мере, все было легко исправить. Не как в случае со Столером. Одного человека достаточно, чтобы многих из нас писали. Лен покачала головой. Мне нужно лучше оценивать людей. Мы мятежники, заметил Дао. А это опасно, Ли, и так будет всегда. Мы не сможем свести риск к нулю, потому что он должен быть контролируемым и мы всегда должны помнить, что он того стоит. Подхалим, подумала я. Хотя Дао был прав. Лиан никогда не разбрасывалась с доверием, а план не зависел от больших чисел. Нас сейчас было 30, и Лиан тщательно отобрала каждого. Группа получилась небольшая, тайная и компактная. Все потенциальные утечки сведены к минимуму. А теперь уже два человека из ближнего круга подвели Лиан. Их она проверяла куда тщательнее, чем, например, меня. Я-то вынудила заговорщиков раскрыться в конце концов. Это было почти импульсивное решение. Я осмотрела, как показатели Аки выпрямляются на датчиках. Чувствовала взгляд Лен. Довольно легко было предположить, о чем она думала. Уже два сбоя. Три, если считать мозга. Бэйр столер хотя бы не притворялся, что он на нашей стороне. Аки Сок старалась изо всех сил, но отгребла по полной, когда оказалась недостаточно хороша. А вот Аканга мозга повел себя совсем по-другому. Его завербовали, посвятили в святая святых, доверились ему, а потом застукали, когда он копировал спецификации поляны, загружался секретами, чтобы купить себе билет в царство Шимпа, когда чудесным образом воскреснет из мертвых. Лиан не убила его и не списала. Трата хорошего гроба, так она сказала. В отдаленном уголке поляны нашли маленькую расщелину, из которой было невозможно сбежать. Там гравитация могла тебе кишки вытащить через внутреннее ухо. Протянула ответвление от ирригационной линии, чтобы по склону постоянно бежал ручеек. Присобачила переносной пищевой процессор к увеличенному аминобаку, все это поставила на самом краю, чтобы протеиновые кирпичи падали в бездну с равными интервалами. И каждые два года просыпалась, наполняла бак. Остаток своей жизни мозг провел в расщелине. Может, его желудок привык к тошноте до того, как мозг превратился в пудинг, до того, как он потерял способность умолять, до того, как превратился в безмозлую скулящую тварь, покрытую язвами и рефлекторно лижущую камни, лишь бы удовлетворить бесконечную жажду. Может, он протянул пару месяцев, может, прожил десятилетия, пока остальные спали своим бессмертным сном, номифицировался, рассыпался в пыль, а потом и вовсе исчез где-то между двумя ударами моего сердца. Показательный пример с сильно просроченным сроком годности. По крайней мере, так мне рассказывали. Я все это дело проспала. И вербовку, и предательство, и распад. Я нашла ту расщелину, ну или какую-то расщелину, но воду и процессор уже давно убрали, если они вообще там стояли. Кайден вполне могло морочить мне голову, подговорить парочку своих приятелей подыграть для большей достоверности. Шутка. Предупреждение. Вполне в его стиле. В манифесте какой-то Эканга мозга нашелся. Специалист по астрофизике. Другое племя, но из порта Эри точно отправилась с мясом, у которого было такое имя. По официальным данным он погиб, Когда полетела часть экрана вокруг внешнего ядра. Выброс смертельной радиации, экстренный продув, чтобы спасти остальной уровень от заражения. Разумеется, я спросила об этом Лен. Она так смеялась. А я чертовски хороша, если в такой ситуации сумела подбросить улики ситуации и не превратиться в пепел. Хотя отрицать историю про мозг не стало. Пару раз Шим пытался наладить разведку. Дождался, когда все заснули, потом выждал еще гигасекунду для верности. И только тогда послал в лес очередную марионетку осмотреться. Далеко она не ушла. Поляна имела привычку сбивать боты еще до того, как мы подкрутили лианы у входа на максимальную агрессию. Разведчики Шимпа обычно пролетали пару метров, даже если им сильно везло, успевали откусить немного ткани на образцы и смыться. Но обычно лианы стаскивали их на палубу, а потом накидывались сворой удавов. Обломки одного такого мы нашли рядом с люком. Панцирь раздавлен, внутренности набиты высохшими плодами. Он больше походил на какую-то шишковатую опухоль, а не на технологический объект. Некоторые сразу забеспокоились, что Шим решил за нас взяться или стал что-то подозревать, но факты говорили иное. Механизм знал, с какими растениями ему предстоит иметь дело. Довольно легко мог собрать сурового бронированного парня с кучей огнеметов, чтобы прорваться хотя бы через первую линию обороны, если считал, что внутри есть что-то интересное. Тот факт, что он довольствовался одноразовыми типовыми дронами, говорил скорее о том, что Шим просто хотел взять образцы. Рутина подтвердить настолько устоявшуюся теорию, что даже банальный анализ эффективности не оправдывал разработку и сборку новой модели. У Шимпа не было причин думать, что мы лжем. Скорее, он просто хотел посмотреть все сам. Он даже не пытался спрятать свои действия. Телеметрия, по меньшей мере, с двух зондов, сидела прямо в операционных лугах и ждала любого, кто хотел потратить на нее пару мегасек. К тому же Шим и сам ни разу не поднимал вопрос о поляне. Потому молчали и мы. У нас появился взаимный секрет, неудобная правда, о которой все знают, и никто не говорит слух, боясь разрушить семейное торжество. Странно, конечно, но в каком-то смысле Шим стал соучастником нашего заговора. «Я у входа в черный котел», — сказала Юкико Канеги. «Предупреждение о ледяном монстре». Этим она говорила следующее. «Шим где-то в районе склада под фюзеляжной массы. «Ты мельком видишь его в свете фонаря, но он тут же исчезает», ответила я, имея в виду, больше нет, ублюдок свалил. Сусальков на пути между ядром и поверхностью, экватор по правому борту, вялые пол «Ж» не давали нам оторваться от пола. На подставке между нами стояла игровая доска, многоуровневая подземелье, 2 метра в ширину и столько же в высоту, где каждая комната, стена и ловушка с любовью были сфабрикованы вручную. За последние несколько сборок Гаэтана приобрел вкус к стратегическим играм. И сотворил оду этому древнему способу убить время, физическую игру, созданную по его собственному дизайну. Ты двигал фигурки вручную по лабиринту. Уровни раскрывались для удобного доступа, а потом со щелчком закрывались. Искал сокровища, избегал ловушек и сражался с монстрами. Кости с пятью гранями решали исход вероятностных встреч. Как только ты в ней разбирался, игра становилась совершенно очаровательной. Гаэтана назвал ее Тереда. Я никогда не спрашивала почему. Нужную половину подземелья вверх ногами и представить, что некоторые другие элементы вытянуты как надо, то сразу находилось определенное топологическое сходство с реальным проектом Эриафоры. И доска фактически превращалась в карту. Персонаж Юки забрался в черный котел. То ли подземное ключевое озеро, которое патрулировали слепые, но кровожадные хищники, то ли, если не хватало воображения, в линзу из эластичного кремния, вклеенную в специальное углубление, и украшенную крохотными пластиковыми сталагнитами. Фигурка была ее, но следовала она по моим следам. «Блядь», — сказала она, и имела в виду именно это. «Проверяю ловушки». «А ты это предвидела? Он нас не преследует?» Я притворила, что кинула кости, а потом записала выпавший номер. «Ты не находишь ловушек». Не думаю, он просто снова поменял узлы. «Черт побери! Я же была так близко». «Я ищу. Как вы там это называете? А, след зверя». На камне есть морозная тропа, прямая линия, направление 197 градусов. Согласно пинам, он находится где-то в этом направлении. Насколько широка тропа? Как далеко? Она, конечно, не надеялась, что я ей скажу точное расстояние. Пинги задержки даже в лучшие времена не идут по прямой. Но всегда можно воспользоваться методом научного тыка. Может, сантиметров 20? Километров 20. Юки провела взглядом невидимую линию от своей фигурки до большой пещеры глубоко в кишках подземелья. Поджала губы. Может, он там размножается? Матка. Застенчивая улыбка скользнула по моему игровому лицу. Может быть. Юки щелкнула пальцами. Кстати, пока я не забыла. Ты после разморозки курс не проверяла? Нет, а зачем? Ну, она уже кинула модель окрестности прямо мне в голову. В самом их сердце проходило тонкая, словно паутинка, волокно. Траектория Эри. Более тут склонить, испещренное точками и уходящая в красное смещение, отделилась от нее пару световых лет назад И в будущем постепенно отходила все дальше. Изначальная траектория и модифицированная. Я пожала плечами. Обычный дрейф. Шимп время от времени будет нас посмотреть, сможем ли мы его объяснить. Юки покачала головой. Дрейв по-прежнему меньше градуса. А тут отклонение больше трех. Все стало ясно. Мы изменили курс. Именно. Я сокаднула проекцию, протянула ее на сто лет вперед. Ничего, только космос. Тысяча. Красные карлики, желтые. Сборки есть, но ничего выдающегося по сравнению с первоначальным маршрутом. И еще тысячи лет. Более-менее то же самое. 10 тысяч, 100 тысяч. Однако, через 200 тысяч лет текущий курс приведет нас в открытый кластер диаметром примерно в 35 световых лет. Прямо сердце красного супергиганта. Мас-спектрометр говорил, что там масса около 36 солнечных, а возраст 24 миллиона лет. Молодой. Такой молодой. Просто подемка по сравнению с ириофорой. Когда мы только отправились в путь, он был лишь дуновением водорода, конденсирующимся в пустоте. И одновременно такой старый, дряхлый, водород уже давно потратил, вокруг оболочка из раскаленного газа, выброшенного во время распутной юности. Сейчас он жил только на гелии. От его спектра несло углеродом, кислородом и буквально капелькой неона. Он умирал уже 24 миллиона лет, но до сих пор не умер. Но теперь ему осталось недолго. Вот почему ШИМП изменил курс. Захотел подобраться вплотную к камере сгорания, сбросить задержку до абсолютного минимума. Сборка будет опасной. Любая ошибка станет последней. Конечно, до цели еще целая пета-секунда. Но ШИМП был не из прокрастинаторов. Когда понятно, что надо сделать, то чего ждать? ШИМП. Привет, Сандей. Я оттегнула супергигант. Мы собираемся строить транспортный узел? Да. Ты хочешь присутствовать на палубе, когда это случится? «Да, черт побери!» У Юки сияли глаза. «Захватывает, правда?» Окно в моей голове закрылось. Юки снова обратила внимание на Тереда. «А я тем временем собираюсь разобраться с ледяным монстром раз и навсегда». «Чувствую, что тебе повезет?» Поинтересовалась я. «Помяни мои слова». Она взглянула прямо на меня. Господь предал его в руки мои. Когда я была ребенком, еще до того, как научилась говорить цифрами, мне все объяснили именно так. В памяти все сохранилось идеально. С другой стороны, ты вполне вероятно не знаешь ничего, кроме цифр. Сурово. Ладно, вот это описание специально для тебя. Представь себе шланг. Совершенно не важно, что там внутри. Вода, охладитель, кровь, если тебе милее органика. Главное, чтобы под давлением. Гибкая труба растянута до предела и закреплена с одной стороны. Рубани ее с другой. Она забьет струей. Начнет конвульсировать. Начнет метаться из стороны в сторону, разливая жидкость огромными арками. Мы называем такое червоточиной нерелятивистского типа. С одной стороны, она прикреплена к вратам, с другой болтается свободный конец. Так он корчится столетиями, а иногда тысячелетиями. Бьется пространство-время, пока где-то дальше по дороге не запустится еще одни врата. И они каким-то образом призовут его к себе. Свободный конец услышит зов, со всех ног ринется через континуум и привяжется к порталу. А может все наоборот. Новорожденные врата, Хватают своей бесконечной рукой червоточину и прижимают к своей груди. Можно по-разному посмотреть на эту проблему. Все уравнения симметричны по времени. Конечно, свободные концы непривередливы. Они замыкают цепь со всем, что подходит, неважно, одобряемый такой союз или нет. Если куда-нибудь поблизости забредет черная дыра естественного происхождения, прежде чем мы запустим следующую ступень, то все. Брак без развода, моногамия до самой тепловой смерти. В таких случаях, Дизайн врат предусматривает стоп-знаки, порталы аккуратно закрываются и разворачивают путешественников, отправляя в обратный путь, хотя я понятия не имею, случалось ли такое хоть раз. Мы принимаем меры, чтобы такого не случилось, сканируем путь, смотрим нет ли каких-то артефактов линзирования, держимся подальше от рифов, которые могут показаться червоточине слишком соблазнительными. Но иногда мы садимся намеренно. С последовательными цепями есть одна проблема. У каждых врат лишь два пути. Ты вынырнул из портала и понял, что пейзаж тебя не устраивает. Дальше выбор довольно скудный. Ты можешь заложить петлю и нырнуть в портал сзади, отправиться дальше по дороге, пока она есть, или вернуться обратно так же, как пришел. Эриофора снова и снова плетет сиротливую тонкую нить по всему млечному пути. Любые боги, которые последуют за нами, будут исследовать только эту бесконечную спираль и не больше. Так галактику не покоришь. Нужно что-то больше съездов и заездов, перекрестки и виадуки. Какой-то способ связать изолированные однополосные дороги. Поэтому время от времени мы ищем шаловливые сингулярности. Находим что-то с правильной массой, правильным спином и правильным зарядом. Строим не одни врата, а сразу несколько. Они питаются от сингулярности, но не связаны с ней. Уходят дальше обычных порталов. Не сочетаются с союзом со звеньями нашей цепи. Корни-то у них идут рядом, а вот зияющие голодные рты – Разверзаются в пространстве времени на тысячи световых лет друг от друга, как концы спиц, торчащие из единой оси. Другие сети. Другие врата, построенные другими астероидами на других путях. Вот узлы, с которыми будут связаны эти врата. Так наши жалкие одномерные ниточки образуют сеть. И вот она по-настоящему охватывает галактику. Не просто связывает А с Б, а потом с В, но В с Я, от Альфы до Омеги. Именно эти паутинные трещинки в пространстве времени придают смысл нашим жизням. Правда, мы не пожнем плоды своих трудов. Роскошь сверхсветовых скоростей не для нас. Боги и гремлины, которые идут за нами, прыгают между звездами за секунду, но ну, мы всегда ползем, и неважно в чем дело, в одних вратах или целом скоплении. Вот теперь мы ползем к сверхновой. Сейчас там смотреть особо не на что, но через пару тысяч лет она настолько далеко отойдет от основной последовательности, что любая неэкранированная жизнь На расстоянии сотни световых лет вокруг нее сразу превратится в чистый углерод. Сверхновая выблюет половину своей массы в пространство. Охладится, коллапсирует. И когда мы прилетим, она уже созреет для жатвы. Сборка будет большая, ничего крупнее мы не делали. Придется запустить матку. Шимпу понадобится много людей на палубе. Он будет 12, а то и 15 мешков с По идее, они должны работать за все 3... 27 тысяч которые останутся спать. Если я воспользуюсь своим влиянием и нам повезет, то мы сможем решить, кто войдет в ряды счастливчиков. И впервые мы точно будем знать, где находится ШИМП. Вот тогда и грохнем этого мудака. Теперь у нас появился дедлайн. Раньше леоновская армия освобождения выбирала выжидательную тактику, собирала разведданные, изучала сильные и слабые стороны противника, не высовывалась, пока не появится какая-нибудь непредсказуемая возможность. А вот теперь часы тикали. Теперь на дороге появились указатели, напоминая о том, что момент сейчас или никогда неотвратимо приближается из-за горизонта. Неожиданно революция стала неизбежностью времени заниматься херней больше не осталось всего 200 тысяч лет. А миссия между тем продолжалась. Флотилии фонов опережали Эриафору на век или два, строили врата, которые мы запускали и тут же покидали. Лишь случайные гремлины разрушали монотонность рутины. Жидкие щупальца, они разделялись и текли, как ветви, растущие в таймлапсе, метнулись за нами из портала, но замерзли и раскололись на куски, подобно сосулькам. По внутренним краям другого кольца выползло и укоренилось что-то почти органическое. Из третьего вынырнула стая плиток, ярких, как пламя свечи, но настолько тонких, что они практически исчезли, стоило им повернуться боком. Они роились, связывались в мозаику, изменяли цвет, узоры, И на секунду я даже понадеялась, что они пытаются установить с нами связь. Что наши давно потерянные потомки вспомнили о нас, пришли забрать нас домой. И, Боже, мы отзываем вас, стоп, хватит. Но если они разговаривали, то лишь друг с другом. С каждым моим пробуждением цель становилась все ближе. Она старела поэтапно, апокалиптическая ступенчатая функция вела отчет до детонации. В какой-то момент, пока я спала, у нее закончился гелий, пришлось перейти на углерод. В спектре появился натрий, магний, алюминий. Я просыпалась, а в дыхании звезды появлялись атомы все тяжелее. Когда ядро коллапсировало, на палубе никого не было. Конечно, рады ничего не могли нам сделать, мы были слишком далеко. Но зачем рисковать, когда Эри всегда бодрствует, не сводит глаз в преисподний, увековечивает каждый выброс от гамма до нейтрина для нашего последующего назидания. Похороненные в базальте, мы проспали катаклизм. Синтез неона, кислорода а потом звезду вырвала половиной Менделеевской таблицы прямо в пустоту. Слопывание никеля в железо, и вот он, финальный фатальный момент вспышки, мгновение космического ока, когда звезда затмевает собой всю галактику. Эриафора сохранила все для потомков, для нас. Когда я проснулась после преображения, то даже не стала вылезать из гроба. Сразу вызвала архивы и ужала раскаленные тысячелетие в секунды, А потом они омывали мой мозг снова и снова, пока я не устала от этого чуда, не устала от изумления. От ослепляющего, невероятного сияния смерти и возрождения я даже забыла о том, что оно значило для нас, здесь, в этой каменной песчинке. На несколько драгоценных секунд я забыла, что мы были на войне. Когда я пришла, Кайден и Кали уже стояли у опер-контура. Как и я, они, скорее всего, проиграли взрыв в голове. Но вот стояли завороженные сверкающим сиянием до дисплея, изыскано сетью остывающего газа, крохотной, но ослепительной точкой рентгеновских лучей в его центре, в которой спряталось еще одно темное тело. И какая разница, что каждый отблеск был лишь артефактом, что если бы мы невооруженным глазом посмотрели из иллюминатора на то же самое зрелище, то не увидели бы ничего, кроме космоса и звезд. Это наше чувство ограниченное, а не реальность. «Человеческое зрение – слишком жалкий инструмент для анализа Вселенной». «Доран?» – спросила я. В этот раз манифест привел на палубу четырех. Двойная звезда с кучей комет и органики давала все поводы не доверять Шимпу и изменила протоколы поиска возможных обитаемых зон. «Скоро придет», – сказал Укайден. «Поляну проверяет». «Это вообще-то была моя работа. Хотя какая разница? Меня больше интересовало световое шоу». «Боже!» – тихо прошептала Калли. Она потрясающая. Кайден кивнул. Это точно. Прекрасное место для... Вот дерьмо. Я тоже подошла к контуру. Что? Ану тегнулу тусклую красную точку, маячившую на сцене слева. Но вот этот карлик. Он тут не просто мимо пролетает. Он заходит на орбиту. Ану у праву. Когда мы прибудем, у новорожденной дыры уже появится звезда-спутник. Я пожала плечами. Это кластер. Рано или поздно такое должно было случиться. Но креационный диск будет охренеть каким огромным, вот к чему я клоню». «Ну, по крайней мере, у нас не будет недостатка в сырье», — сказала Калли. «Надо дать ей имя», — на секунду задумал Кайден. «Окулус Деи». «Примечание. Окулус Деи. Око, Око божье. божье. Латынь». «Латынь? Серьезно?» Сквозь открытый люк донесся еле слышный вой от приближающегося скакуна Дорона, парящего в коридоре. «Тогда какие у тебя предложения?» Я не могла отвести взгляд от модели, от пульсирующего черного сердца, бьющегося в ее центре. «Немезида», — пробормотала я. Снаружи Доран запарковал скакуна. «Шарлотта», — сказала Кали и захихикала. Кайден глянул на нее. «Почему Шарлотта?» «Я поддерживаю Санды», — сказал Доран, присоединяясь к вечеринке. «Думаю, Немезида — это просто прекрасно». Только это оказался не Доран, а Лиан. У меня чуть сердце из груди не вырвалось. Она постарела еще лет на десять за прошедшие тысячелетия. Наверное, работала допоздна, чтобы поставить на рельсы наш Эншпиль. Волосы у нее теперь были не черными, а скорее седыми. Но выглядела она сильной, грузной. Не той худышкой, которая отправилась в полет вместе со всеми нами. Увитая мускулами, она больше походила на духа природной стихии, рожденного на косой поляне. Гравитация у ядра так поступает с людьми. И все-таки это по-прежнему была Лен. Я не понимала, как Шимп мог ее пропустить. Кайден повернулась. «Рада, что ты успел, Дор». Еле заметный акцент по имени, легчайший подтекст. Не облажайся Сандой, просто подыграй. «Как там поляна?» По расписанию отчиталась Лен. Пришлось прогнать образцы для верности, но, судя по морфе, я бы сказала, нужна еще сотня террасек, прежде чем мы запустим реинтеграцию. Никаких воплей от Шимпа. Никаких упоминаний о том невероятном факте, что давным-давно умерший член команды неожиданно появился на палубе, словно бульсмановское тело неожиданно собралось из квантовой пены. Она действительно прекрасна. Леон тоже подошла к контуру. «Как ты там сказала, Немезида?» «Мне нравится», — сказал Укайден. «Хорошо», — Кали развела руками, «но по мне Шарлотта была бы необычнее». Зафиксировал Шимп. «Да, Доран, звезда включена в реестр, как Немезида». Я отпинговала интерфейс, проверила персональные иконки. Надпись «Леви Ди» парила в виртуальном пространстве прямо над головой Лен, Хотя это же ее лицо, ее голос. Она посмотрела на меня. Думаю, Шимп хочет, чтобы мы спустились и притормозили матку. Хочешь, с этим разберемся, пока тут все не завертелось. Точно. Я и забыла, зачем нас вообще разбудили. Надо же собрать врата. А Шимп не уверен, где их надо ставить. «Давай», — ответила я. «Почему же он ее не видит?» «Ну и хорошо». Лен театрально махнула рукой в сторону двери. «После вас». «Видела тот куплет, который написал для кошек Алькубьеры?» «Под этим она подразумевала следующее. Ты укладываешься в сроки с взломом временной метки». «Да, мне понравилось. Хотя, мне кажется, его бы чуть подлиннее сделать. Надо раньше начинать. Дай нам больше времени». «Я тоже так думаю». Она вытащила из кармана руку, сжатую в кулак, и на секунду открыла ладонь, Чтобы я успела разглядеть крохотное устройство внутри, уникальное и неповторимое. Ключ от клетки. Ось восстания. Специально созданная машина времени Ленвей. Раньше я никогда ее не видела. Лен снова убрала руку в карман. Думаю, пустить припев минут через пять. Мы находились в трубе. Падали к корме. Падали вверх, следуя по изогравам Эри. От этого во внутреннем ухе у меня было неспокойно, что еще больше усиливало тревогу. Это должен был сделать Доран. Доран и я должны были установить хак. «Знаешь, я бы никогда в жизни такое не пропустила», — сказала Лен. На дни упорно парил Леви Ди. «Угу». Доран, наверное, сидит на поляне. Лен клонировала его транспондер. «Интересно, как долго они это делают?» «У тебя новый прикид?» — невинно спросила она. Я быстро взглянула на нее. «А, ну да, вроде того». Я так и подумал. У меня было какое-то странное чувство, когда я поднялся на мостик. Мне показалось, что ты это кто-то другой. Ну, ты знаешь, пока не увидел твое лицо. Неужели? Буквально на секунду. Одежда, сама понимаешь. Конечно, когда я увидел твое лицо. Ясно. Я кивнула, показав, что поняла, к чему клонит Лиан. Для Шимпа главными всегда будут транспондеры. Искусственному имбецилу они заменяли распознавание лиц. Идентификатор он ставил превыше всего остального. Конечно, Шимп знал нас, знал наши голоса. Мог использовать их для выяснения личности, как мы узнаем человека со спины, по одежде или модификаторам. Но когда он поворачивается к нам, то мы всегда узнаем его по лицу, даже если на нем чужие шмотки. Шим был еще проще. Как только появлялся интрофейсный идентификатор, он полностью игнорировал биометрику. Циклы впустую тратить – это не в его традициях. «Так за кого ты меня принял?» – спросила я, когда мы сбросили скорость. «За Лиан Вэй». Мы прибыли в пункт назначения. Дверь скользнула в сторону. «Жутковато», — сказала я. «Да уж». Лен еле заметно улыбнулась. «Но случается иногда, когда подходишь слишком близко». А это уже был упрек. За то, что я забыла, чем оно было на самом деле. За то, что очеловечивало врага. Шип начал отправлять нас на проверку оборудования. Обычно такие задачи требовали грубой силы. Посмотреть, прочно ли сидят вилки в розетке, и все в таком духе. Может, он проявлял избыточную осторожность, пока мы готовились к матери всех сборок. Или дело было в том, что случайные помехи, пусть по капле, но постоянно, веками проникали в его сенсорные пути, или причина вообще крылась в паре дополнительных метров оптоволокна, которые Кай и Джахазель прирастили к линии несколько сборок назад. Ничего вредоносного, прошу заметить. Ничего, чтобы могло испортить жизненно необходимую телеметрию. Лишь расстояние подлиннее, дополнительная микросекунда задержки от которой Шимп хмурил лоб и заставлял нас лишний раз проверять связи. Именно этим и Слен сейчас занимались. Проверяли матку. Мы появились на средней палубе, сделанным равнодушием взглянули на граффити художников прямо у входа. Культурная апроприация обычаев чужого племени, чтобы можно было спрятать номер у всех на виду. 172. Гразеры кто-то подключил с тех пор, как я последний раз была на палубе. Черные сияющие кабели вырывались из вершины каждого конуса тянулись, провисая арками через пропасть и соединялись с другими проводами в магистральных шинах. Те стояли на палубном ярусе и напоминали зонтики медуз из-за сплетения каналов. Мы нанесли визит каждой по очереди. Целый ряд черных коробок отличался друг от друга только ярлыками, выбитыми на металле и на моей подкорке. Мы открывали каждый футляр, вручную проверяли каждое соединение, потом закрывали и переходили к следующему. Если бы я не знала, где находится цель, То могла бы ее пропустить. У Лен слегка изменился язык тела. Она сутулилась, повернулась спиной к основному ракурсу шимпа. Я поступила также, наклонившись, чтобы заблокировать обзор для корабельных глаз. Лен со щелчком открыла крышку, начала проверять соединение. Хм, этот слегка отошел. Она вытащила пробку, сняла карманный микроскоп с пояса и направила его в розетку. Я отвернулась. Не знаю точно, что сделала Лен. Может, все установила на ощупь. Может, та же самая программа, которая идентифицировала ее как Дора на Леви, подсоединила столь же вымышленное изображение в сигнал, идущий с ее зрительной коры. Но я услышала щелчок, когда соединение снова встало в пас и перевела взгляд на Шину, когда Лен закрыла крышку. Вот так сойдет. Ось установлена. Да, ответил Шимп и тут же послал по линии несколько миллиампер для верности. Показатели хорошие. Если проследить за траекторией луча, идущего от гразера 172 через всю камеру сгорания до противоположной стороны, то ее конечной точкой станет совершенно невзрачное пятно из стали и камня. В этой конкретной точке, по идее, нет ничего важного, если гразер запустится сам по себе. Там ничего и не должно быть, так как скоро кубические метры окружающей породы мгновенно превратятся в магму. Любая проводка в этой среде, неважно оптическая, электронная или квантовая, просто испарится. Но мы отследили шимпа до некортированного узла, Тут находился примерно в четырех метрах слева от центра камеры сгорания и где-то в метре за переборкой отсека. Вот оно, место в первом ряду для предстоящей сборки, локация из которой за событиями можно управлять с минимальной задержкой. И если Гразер-172 запустится сам, то ШИМП умрет. Конечно, Гразер-172 не мог своевольничать. Вся система вдарит одновременно в совершенной гармонии. Все фотоны высокой энергии сбалансированы друг с другом, и когда наступит то самое мгновение невероятного созидания, все силы соединятся и тут же отменятся. Километры грубой проводки, атомные часы, выверенные до числа планка, существовали лишь с одной целью – все должно было действовать точно и в синхронном режиме. Слово «точно» не передает красоты момента. Точность – это слишком грубо. Ни одни часы не смогут запустить все лучи одновременно. Даже мизерная вариативность выведет всю систему из строя, синхронность пойдет ко всем чертям, а кабели, тянущиеся от каждого гразера, были разной длины. Потому существовало лишь одно решение – строить идентичные часы в каждый гразер, вбить их прямо в пусковой механизм, где каждая схема будет выверена до анстрима. Потом откалибровать все по мастер-часам, разумеется, но когда пойдет отсчет, последовательность запуска будет идти по локальным. Вот только все эти сложные схемы не знали одного. Сигналы, которые мастер-часы посылали на 172, теперь проходили через плагин установленный Лиан. Пока тот спал. Так и будет, пока где-то на расстоянии 10 метров от него не пройдет магнитный ключ с уникальной и крайне характерной подписью. Тогда система проснется и станет секретарем 172. -го. Будет следить за его звонками, составлять расписание встреч. Отвечать его голосом, выдержав достаточную паузу, чтобы на другом конце провода решили, что сигналы прошли весь путь и истолкованы верно. Вот только это было не совсем так. Секретарь был образцом прилежания, когда дело касалось чистой и четкой коммуникации. А вот насчет хронометрии он придерживался собственных стандартов пунктуальности. Как только наша система приступит к работе, гразер 172 будет жить на 300 корсекунд в будущем. Шимп воскресил меня из-за очередного приступа неуверенности, порожденного крошечными, но все нарастающими различиями между тем, где мы находились и где должны были находиться по плану. Он воскресил меня ради сборки, которой не было. Около звезды, чье расположение и металличность просто кричали об оптимальности. Вот только материала с нее едва хватало для заправочной станции, не говоря уж о вратах. Как будто кто-то побывал здесь до нас и собрал все сливки. Мы даже поискали чужие стройки, но ничего не нашли. Механизм воскресил меня ради сборок, о которых я почти сразу позабыла. Поднял из праха по причинам столь мелочным, что сейчас я могу вспомнить только раздражение от привычных словословий Виктора о конце времен и еще большую досаду за арабскую привязанность Шимпа к порогам срабатывания. Впрочем, обычно я спала, а Шим все строил свою армию фонов. Спустя столетия я посмотрела повтор. Ничего подобного я никогда в жизни не видела. Я привыкла к обычному танцу. Жнецы вырывались из подвесных отсеков. Рой падальщиков отправлялся вперед на скоростях, при которых любое мясо сдохло бы моментально, и принимался собирать пыль, камни и целые горы, полные драгоценных металлов. Набрав достаточно, жнецы трансформировались, подавали друг другу руки, сливались свои воедино и превращались в принтеры, плавильни или сборочные линии. Получалась целая фабрика в виде фрагментарного облака, растянутого на 500 километров. В его сердце сращивалось кольцо Хокинга, а по краям рождалось еще больше жнецов и пастухов для камней. Иногда им приходилось улетать на полсветового года от стройки, но они возвращались с рудой и сплавами, все ради ускоряющегося роста массы и сложности. Со временем сборка достигла критической точки и начала поедать сама себя. Жнецы забывали о кометах и принимали за собратьев, пожирая фабрику изнутри, перерабатывая списанные компоненты в кольца или конденсаторы, понадобившиеся в последние минуты. Уцелевшие боты накрепко все сваривали, рядком удалялись в сторону и там отключались, ожидая, когда подлетит эреофора и запустит врата. Может, возносили рудиментарные машинные молитвы, чтобы мы не промахнулись, где-то через пару мегасек вошли в угольное ушко, сосистом пролетев сквозь кольцо со скоростью 60 тысяч килопарсеков. Весь процесс шел довольно долго, от 100 гигасекунд до 10 тысяч, и первые сто раз производил чертовски большое впечатление, когда наблюдаешь за ним в ускоренной съемке. Но я сейчас рассказала о строительстве лишь одних врат, парящих на безопасном и безобидном расстоянии от какой-нибудь безопасной и безобидной звезды. На самых больших сборках обычно было задействовано от силы 10 тысяч актеров, и всего около сотни тяжеловесов держали двор со свитой из кружащихся жнецов а на сборку немезиды понадобилось полмиллиона. И мы сидели на первых рядах уже со второго акта. На этот раз все было без обмана. Мы не сможем рассчитывать только на роботов, которые сделают всю работу. Не сможем, как обычно, с ветерком подлететь и спинка запустить плоды их трудов. ООО Фоны, разумеется, заранее отправятся к цели. Они выскребут всю округу в поисках сырья. Только теперь будут ей за девятерых. И каждая врата смогут, если захотят, поцеловать горизонт событий. Потому... Обычный протокол запуска тут же пошел в корзину. Если бы Эри решила пролезть через такое угольное ушко на 20% световой скорости, то в следующую наносекунду мы бы рухнули прямо в глотку Немезиде. В общем, план был такой. Мы с нуля построим целый выводок черных дыр. Чахлых, бросовых, по одной на портал. А вот большую из сердца Эри трогать не станем. Отложим дыру, как микроскопическое яйцо, она пойдет по точной орбите и по ней зайдет прямо в нужное игольное ушко. Сингулярность пожертвует собой ради запуска врат, а мы в это время будем прятаться за ними зидой. По сравнению с пламенем от аннигиляции, ее смертельное излучение будет подобно солнечному свету весенний денек. И так придется сделать девять раз. Когда мы вышли на орбиту, врата еще не были закончены. Их выставленные наружу кишки мерцали в звездном свете. Фаберы сновали по покрытым коркой лесам, подобно чудовищным крабам или механическим стервятникам, пирующим на межзвездной жертве катастрофы. Но мы и не спешили. Понадобится почти 4 гигасекунды, чтобы наскрести энергию на один запуск, и еще 35 для завершения всех сборок. Почти 5 лет. Мясо будет ходить по палубе чуть ли не половину этого срока. Шим, по идее, мог все сделать и сам, но сборка была большая, важная, и он не хотел рисковать. У мяса и машин есть дополняющие друг друга слабости. У металла рефлексы быстрее и подход деликатнее. Зато мы не столь уязвимы для радов и электромагнитных импульсов. И, конечно, мы существа ранимые, об этом не забывай. Просто у органической жизни есть своего рода инерция, которая заставляет нас двигаться даже тогда, когда клетки уже пошли в расход. Если какой-нибудь неожиданный всплеск радиации не сожжет нас на месте, то у людей запасы запасе останутся еще часы или даже дни. А вот металл же заискрит и помрет за секунду. Мы были резервом для резерва. Нас разбудили, но тут же отправили на скамью запасных на случай, если какой-нибудь катастрофический сбой пустит на ветер всю машинерию, а мы уцелеем. Шансы, конечно, были неравные. Но мы довольно дешевая страховка. В теории мы уцелеем, даже если все пойдет прахом. Гробы быстренько нас усыпят и подлатают до того, как наши внутренности превратятся в кашу. Конечно, мы пролежим на полке всю оставшуюся сборку, но для ремонта будет куча времени, прежде чем мы снова понадобимся на палубе. Вот так мы и провели пять лет припарковавшись в тени Левиафана. Правда, Левиафан был маловат. 20 солнц в одном горизонте длиной всего 1200 километров. По космологическим понятиям это даже не пятно. Но вот руки у него были длинные и отвратительные. Приливные градиенты тянулись куда дальше горизонта событий. Они могли разорвать нас в любой момент, стоило только подойти слишком близко. А за сценой на рискованном расстоянии от Немезиды шел по своей орбите ее карликовый компаньон, Он держался достаточно далеко, чтобы его не проглотили полностью. Но все равно, в длительной перспективе бедолага был обречен. Его атмосфера бесконечной спиралью кружилась в пустоте, кормя ненасытного партнера, который не остановится, пока к херам не высосет пленника досуха. Кайден назвал у карлика «фанфер». Пришлось смотреть, что это значит. Все было преодолимо. Можно поставить врата по наклонной орбите, чтобы минимизировать контакт с акреационным диском послать машины прямо в вихрь, выжать оттуда энергию, пока эреофора будет держаться на безопасном расстоянии от скалистого берега гравитации. Решения и обходные пути есть для всего. И все же? Тысяча эксограмм в пылинке? 24 Солнца в диаметре одного астероида? Динамика уже пугает. А это мы еще не говорим про карлика, истекающего крови в пустоте, про смертоносный радиоактивный смерч акреационного диска Немезиды, про целый флот фабрик и плавилин, с полумиллионной свитой из жнецов и строительных дронов. Иногда, не в силах заснуть, я наблюдала за тем, как они двигаются. Иногда, просто чтобы помучить себя, меняла спектр и смотрела на живую картину, разворачивающуюся на фоне рентгеновских гамма-лучей и перегретой плазмы. Я видела, как наши жалкие машинки кружатся и суетятся, словно пылинки, а за ними, слишком близко, живительная кровь фанфера хлещет сквозь селок в дне Вселенной и дико в обид исчезая. Я не могла оторваться от этого зрелища. Это была первая трансляция, которую я запускала, когда Шимп меня размораживал. Последняя, перед тем, как меня снова отправляли на лед. И вид этот подавлял настолько, что я даже не осмеливалась отправить его на панораму. Думала, что полное погружение раздавит меня, превратит в ничтожное пятнышко, бормочущую невнятицу в водовороте. Поэтому я открывала трансляцию только в картикальном окне или отправляла в контур, как зверя в аквариум. В те дни Оперконтур вообще имел над нами извращенную власть. Мы дрейфовали на мостик по одному или по двое, собирались вокруг нашей крохотной, такой игрушечной немезиды и смотрели на нее как завороженные. Это смертоносный диск раскаленного газа. Это маленькая черная пасть в самом его сердце, отдаленные звезды размазаны по краям, словно яркие пятна. Тончайшее ожерелье из гипербриллиантов висело между здесь и там, гравитационный конвейер, Безостановочно скреб эргосферу и передавал драгоценные али-квоты собранной энергии на наши конденсаторы. Полмиллиона роботов кружились в вальсе с аннигиляцией. Целая фабрика пребывала в постоянном движении. Каждый процессор, фаб и плавильня собирались в настолько сложные стаи, что от их вида начинала болеть голова. Мы наблюдали за всем этим, не говоря ни слова. Иногда стояли так часами пещерные люди, сгрудившиеся вокруг костра, от которого почему-то веяло холодом. И дело было не только в унижающем нашу душу масштабе. На было что-то странно знакомое в том, как двигались все части представления, и я все не могла понять, в чем же дело. И только сейчас вспомнила, где же видела нечто подобное раньше. Наедине с Шимпом, в пустой пещере, внутри еще недостроенной эреофоры. Так давно, когда мы еще даже не отправились в путь. Так что кто знает, может это был вовсе и не танец. В последние секунды перед закатом ко мне пришел Шимп и попытался все исправить. Я думала, что неукоснительно исполняла свой долг. Пристыковала к нам отправилась в склеп пешком, а по пути болтала о племенной политике, используя свое собственное влияние. Доказывала, что лучше вызвать на палубу к Хору, а не к ханьяту. Именно от и Кайден не ладят. У них была какая-то серьезная размовка еще до нашего отлета. А ты должен помнить, что для нас, траглодитов, прошло лет 20 максимум. Склеп разверся, зияя от моего присутствия. Я вошла внутрь, Отправилась потусло освещенной высокой усыпальнице к яркому алтарю, светящемуся в ее сердце, и... И там что-то двигалось, то появляясь из тени, то исчезая в ней. Оно ждало меня. И оно парило не в одиночестве. Целая флотилия, шесть штук скакунов, поворачивались и крутились на своих электрических колесах. Примерно столько же дронов на воздушной подушке сновали по синусоидам вокруг моего гроба. Из спустился пучок телеопов, углеродистых щупалец с аккуратными суставчатыми пальцами, предусмотренных для экстренных ситуаций во время реанимации, а иногда и для утилизации тел. Теперь же в них селился какой-то дух, и они ныряли, изгибались и вибрировали так, как я никогда не видела. Все перемещалось с комплексной точностью. Каждое устройство было частью сложного целого. Словно компоненты изощренного часового механизма разлетелись с невесомости, но равно продолжали работать в правильном отношении друг к другу. Все было таким четким и определенным. Наверное, во всем этом даже чувствовалось своего рода изящество. Но оно было стерильным. Именно такого представления ждешь от аналитического алгоритма «Я видела, как ты танцуешь», который не понимает, что такое танец, не помнит то время, когда он вдыхал жизнь и чудо в тысячи сверкающих граней самого себя. Время, когда, возможно, у него было что-то вроде души. А сейчас ничего подобного не осталось. Я смотрела на собрание безжизненных объектов, дергающихся на ниточках, и у меня сердце разрывалось, когда я поняла, зачем он это делает. Шимп хотел помириться. «Тебе нравится?» – раздался его голос из тьмы. «Я...» – горло перехватило. «Я оценила жест. Я бы хотел восстановить наши отношения», – произнес механизм. «Восстановить. Мы теперь не так часто разговариваем, как прежде, а когда говорим, в наших беседах меньше близости». Ну да, я не смогла сдержаться. А есть у тебя какие-нибудь догадки, почему так случилось? Он словно ничего не заметил. Наши отношения изменились, когда ты нашла архив оборудования. Когда я выяснила, что ты убил три тысячи человек, ты это имеешь в виду? Как скажешь. Он даже не грубил, а действительно не помнил. Я принимаю то, что ты считаешь меня виновным. Но я верю в тебя, Сандой. Я знаю, что ты крайне заинтересована в миссии и что ты крайне важна для ее успеха. Мы по-прежнему работаем вместе, несмотря ни на что. И с того открытия наши отношения все равно улучшились. Я тщательно выбирала слова. Такое... для этого нужно время. До недавних пор наши отношения исцелялись естественным путем. Я мог это позволить. И ты быстрее вступала в разговор. Я очень это ценю. Но сейчас мне придется ускорить процесс, так как мне нужна помощь. И с чем же? За прошедшие 100 гигасекунд, я заметил активность, которая может указывать на попытки саботажа. И я бы хотел, чтобы она прекратилась. Я закусила губу. Надеялась, что неожиданно участившийся пульс меня не выдаст. Что Шим примет его за понятную реакцию на новость о враге в нашем стане. Боты с и телеопы по-прежнему кружились в вальсе, абсурдном и сюрреалистичном. Какого рода активность? Мой голос был выдержанным, интонации предельно выверенными. Время от времени исчезает инвентарь. Работают фабрикаторы, но я не могу найти записей о том, что на них производили. Опиши пропавший инвентарь. Не могу. Контрольные суммы массового баланса указывают на то, что чего-то не хватает, но все запасы находятся на ожидаемом уровне. А это не очередной приказ из тупа, о котором тебе сказали забыть. Если я выполнял подобные распоряжения в прошлом, от них не осталось заметных несоответствий в записях. Я полагаю, что кто-то активно скрывает свою активность. И наиболее вероятная причина подобной деятельности в том, что она ведется не в интересах миссии. Я перевела дух и решила рискнуть. А почему ты думаешь, что я ни при чем? Я не думаю, но это маловероятно. Ты никогда мне не лгала. А для чего я тебе нужна? Разве у тебя недостаточно глаз и ушей на корабле? Мои глаза и уши могут быть дискредитированы, а твои нет». Ты хочешь, чтобы я шпионила за собственными друзьями? Я верю тебе, Сандой, и надеюсь, ты знаешь, что можешь верить мне. А зачем? Чтобы поступить в интересах миссии. Я могла отказаться. Шим все равно бы не остановился, стал бы искать неприятностей, а его подозрительность только усилилась бы из-за моего отказа сыграть роль информатора. Я бы могла подыграть ему, притвориться, что готова сотрудничать. Шепотом предупредить друга-заговорщика, когда мы будем в слепой зоне, Надеюсь, что слово разойдется до того, как кто-нибудь передаст мне очередную записку, или же Шимп задумается, с чего бы это его ручной перископ так часто отключает визуальный сигнал. Да уж, шикарный план. Я даже подумывала сходу отмести все Шимповские подозрения. Ты сбрендил. У тебя маразм. Уже все биты сгнили. Ты страдаешь от энтропийных артефактов. Я знаю этих людей. Никто из них никогда бы не... Но только я не знал этих людей. Я даже не видела большинство из них, хотя мы уже миллионы лет торчали на одной скале. Даже Шимп со сгнившими битами не смог поверить в то, что я могу поручиться за 30 тысяч душ. 27, ну кто считает. Сандей, он заметил мое молчание, если тебе есть чем поделиться, то сейчас самое время. Не нужно шпионить, я знаю, что происходит. И я выложила ему все. Я рассказала ему о камне-поклонниках. Рассказала Альен, как Гернье, Лапорта и Бюрхард увидели ее ранимость и попытались завербовать под прикрытием слепых зон и вовремя повернутых к камере спин. Как она на это отреагировала, плохо, ну ты сам видел. И как это усилило ее паранойю, хотя перспектива открытого восстания приводила ее в ужас. Как она все рассказала мне, не доверяя детям Эри, не доверяя Шимпу, и как я ее успокоила и разрулила ситуацию. Пока я говорила, расчлененное тело Шимпа не прекращало свой танец. «Спасибо», — сказал он, когда я закончила. Я кивнула. «Будет крайне полезным, если в будущем ты будешь сразу сообщать мне о такой информации», – добавил он. «Да это было терре назад, всего три человека, причем все из старых рук, а ты сам знаешь, что Лен не самый надежный источник». «Я не знала, кто еще может участвовать, что они планируют. Я знала лишь то, что кто-то из них против тебя». «А ты знаешь почему?» «Я знаю лишь то, о чем мне рассказала Лен. Насколько мне известно, они сами нашли остров Пасхи, и решили, что твоя стратегическая отбраковочка нарушает волю их бога камня». Шимп на секунду замолчал. «Я не понимаю их веры в это божество. А тут нечего понимать. Мы люди. Суеверия просто впаяны в нас на каком-то уровне. Большинство богов не столь локальны. И я самый очевидный кандидат для любого, кому нужен объективный и внеположный смысл происходящих на борту событий. Охуеть!» И как давно эта машина считает, что нам следует ее боготворить? Ты не можешь отрицать того, что мы уже перевалили за любые показатели успеха нашей миссии. Нам необъяснимо везет. Дети просто стараются как-то соразмерить этот факт, а ты такого не можешь. Ну, если, конечно, втихаря не научился наебывать законы вероятности. Шин промолчал. Насколько мне известно, весь бунт ушел в свисток, и им просто стало неинтересно. Я не могу позволить себе такие предположения. Так ты можешь сами спросить. Я не могу поверить их ответам. К тому же их воскрешение будет неприемлемым риском. Я не знаю, насколько далеко зашли их планы. Этого я и боялась. На это и рассчитывала. «И что ты собираешься делать?» Спросила я. «Списание – это самый безопасный выбор». «Всего племени?» «Как ты сама сказала, мы не знаем, сколько из них участвует в восстании». «Но только списать, не убивать». «Это самое безопасное решение», – повторила машина. Члены этого племени могут располагать характеристиками, необходимыми для будущих операций, и они не смогут помешать нашей миссии, если находятся в стазисе. Вот так уделом детей Эри станет вечный сон, и больше их не будут вызывать на палубу, если только не случится какое-то непредвиденное событие, чья возможность настолько велика, что спасла их всех от полного уничтожения. Это меня хоть чуть-чуть, но успокаивало. По идее, меня должна была успокаивать мысль, что все это не важно. Как только кораблем будем управлять мы, то сможем размораживать, кого пожелаем и когда пожелаем. Правда, тогда мое нутро как-то не слишком верило в подобные радужные перспективы. «Спасибо за то, что была со мной честной», — сказал Шимп. И уже когда закрывалась крышка, могу поклясться, я услышала в этом синтетическом голосе что-то похожее на грусть. Я еще подумала тогда, что, наверное, механизм испытывает сожаление, ведь ему пришлось усыпить своих зверушек. Может, его грызло легкое разочарование. Он-то так заботится о нас, а мы ему платим черной неблагодарностью. Сейчас я, конечно, стало умнее. День динозавра. Тестовый запуск прошел как по нотам. Шим сцедил пару ват в матку, еще раз посмотрел, как синхронно запустили все эмитеры, и начал 30-минутный отсчет до нового первого живорождения в звездной эпохе. Где-то следующие 15 минут механизм, по идее, должен был заметить, как транспортер Элли Бало проходит по палубному ярусу, направляясь в убежище. Именно с этого мгновения гразер 172 начал жить будущим. будущем. могла и сама все сделать, но сегодня Лен ни за что не осталась бы в стороне. Шимп не заметил ничего странного. Мы по одному или по двое дрейфовали к убежищу, механически подчиняясь протоколам, зачем-то прятались за дополнительными слоями камня и экранирования, Надеюсь, что любой катастрофический сбой пропадет куда-то между смертоносным всплеском радиации и полным разрушением астероида к чертям собачьим. Когда я пришла, внутри уже сидели Якико и Джахазель. Вели в виртуале какую-то игру на двоих, но играли на автопилоте. Сейчас все думали только о неизбежном убийстве. За мной прибыл Кайден. Потом Кхора. «Рада, что ты все же оказался на палубе», — сказала я. Кхора лишь мрачно улыбнулся, словно говоря, «такое я бы ни за что не пропустил». Несколько секунд спустя появилась Лен с транспондером Эллен. Сейчас она уже казалась древней, сплошные жилы, седые волосы и концентрированная жажда крови. Она двигалась словно на пружинах, изгнанится из тяжелой зоны с суточным пропуском, а кинула взглядом отсек. Ну что, кажется, все собрались. Все эти десятилетия во тьме, уже в тысячный раз подумала я. Планы, маневры, жертвы, все ради одной неотвратимой цели. А что будет, когда мы ее достигнем, Ли? Ты так долго боролась с цепями, и теперь, когда наконец разбила их, от твоей жизни практически ничего не осталось. Что ты почувствуешь?» Хора повернулся к двери, плите толщиной в полметра. Как только она закроется, все переборки за ней также загерметизируются, а в них зашито еще по полметра экранирования. Но Хора не закрыл дверь, так как услышал звук, приближающихся шагов. Мимо него протиснулась внутрь Андалип Лапорта. «О, успела, как вижу». Андалип в революции не участвовала. Мы сделали все, что могли, лишь бы в смену попали только наши союзники. Но у Шимпа были свои алгоритмы отбора, и даже его любимая зверушка могла подкинуть в микс лишь определенное количество участников, иначе это вызвало бы подозрение. Поэтому мы просто составили расписание встреч. Все заговорщики собрались в бомбоубежище по левому борту, а невинные и неинициированные по правому. И Андалип вообще не должна была сюда прийти. «А Кори придет?» – спросила ее я. Они были вместе с самого киля, и сейчас оба оказались на палубе. «Пожалуйста», — ответила она, — «не упоминай имя этого говнюка в моем присутствии». «Понятненько». Кора закрыл люк. Из-за него послышался грохот встающих на место экранов. Осталось 600 секунд 10 минут. Мы наблюдали за оперативными показаниями на стене, и ртка косились на глаз Шимпа в потолке. Многозначительно посматривали друг на друга. Анда с недоумением смотрела на древнее создание, стоящее среди нас. Она не узнала Лиан Вэй, хотя мы все встречались во время тренировок. Впрочем, это было давным-давно. А люди старели по-разному, в зависимости от того, как часто их размораживали. Может, вопросов не возникнет. Может, Андали пришит, что Лиан просто из другого племени, спишет ее присутствие на шимповские программы по культурному обмену. Я отчаянно надеялась, что она не решит поздороваться с Лиан. Запуск через 500 корсекунд. секунд. Шимп отсчитывал время до собственной аннигиляции. Запавшие глаза Лиан Мерцали. Кора переминался с ноги на ногу, сжимая кулаки и прижав руки к бокам. Якико и, и Джахазель уставились в палубу, уже не притворяясь, что заняты игрой. Бедная, невинная Андалип закусила губу. Интересно, как она отреагирует, когда мы возьмем власть в свои руки ради нее? Будет она рада, испугана или благодарна за свое освобождение? Простит ли она нас? Простят ли нас все? Запуск через 400 кор секунд. Шимпу осталось жить 100 секунд. Через 100 секунд путешествующий во времени гразер выстрелит до срока, пробьет заросли в тайне ослабленных зеркал со скользящим падением пучка и поджарит нашего угнетателя, как мотылька в магме. Через 100 секунд плюс миллисекунды или две возвращенный нами наследник займет трон и отдаст ключи от нашей собственной судьбы. Уже 50. 66 миллионов лет. Запуск через 300 кор секунд. Лена хмурилась. На табло лишь зеленые конки. Никаких осечек. Какого черта? Шим должен был умереть 10 секунд назад. Мы ничего не сказали вслух, только глазами. Ты неправильно поставила время? По времени все было идеально. Тогда почему? Я не знаю. Что-то... Андалип взглянула на нас. В чем дело? Запуск прошел по расписанию, сказал Шимп. Программа Лиан была отключена. Довольно долго никто не мог сказать ни слова. Программа? Спросила Андалип. «Я вижу тебя, Лен», — продолжил Шимп, — «я знаю тебя в лицо». Андалиб нахмурилась. «А разве Лен не... какого?» Лен закрыла глаза. «Заткнись нахуй. Мы все это делаем ради тебя». «Да что делаете?» Но Лен уже открыла глаза, и в них пылал огонь. Она смело вышла вперед, дерзкая, терять было уже нечего. «Так, значит, Шимп, ты у нас все знаешь, все предвидел». Она выхватила из складок хитона ручной резак и прицелилась в датчик на потолке. «А это ты предвидел?» Выстрелила. Линза расплавилась с электрическим шипением и тепловой рябью. Андалип вскочила на ноги. «Да какого черта? Что?» «Ну это же дерьмо полное!» Лен покачала головой. Ее переполняли презрение и ярость. Я видела код. Я изучала диаграммы решений, пока у меня чуть кровь не потекла из глаз. «Этой штуке плевать на лица, когда у тебя имплантаты онлайн. И я никогда...» «И что?» Кайден развел руками. «Нам пиздец!» Шимп каким-то образом все предвидел. «Думаешь, пострелила одну камеру, и все? Теперь...» «Да какой план?» — закричала Анди. Шимп ничего не предвидел. Леон снова покачала головой. Глаза у нее блестели. «Мы были осторожны. Мы, блядь, всегда были осторожны. А эта штука, она же тупая. У нее мозгов не хватит, чтобы...» «По-видимому, мозгов у нее побольше, чем у нас». «Так как ты объяснишь? Может, от транспондера был шум?» «О, блять, мы в полной жопе. Что он с нами сделает?» Оно получило помощь. Взгляд Лен обжигал. Нас кто-то предал. Любимец Шимпа. На кого еще они могли посмотреть? «Послушайте», — сказала я. «На Эриафоре полно звуков, которые можно различить только при их отсутствии. Звуков настолько вездесущих, что их не замечаешь, пока они не исчезнут. Мы все услышали тишину. Мы все услышали то, что пропало». «О, Боже!» — воскликнул Джахазель. Он отключил воздух. Семь человек. 55 кубических метров. 21% процент кислорода. Метр свинца и обедненного урана преграждает выход. 5 часов, и мы начнем задыхаться. Может, меньше. «Что вы наделали?» Прошептала Анди. «Что вы делаете?» Шимп. Раздался чей-то голос. Это излишнее. Бесплотный голос. Из интеркома. Достаточно насилия. Со всех сторон. Мы можем решить все миром. Я не сразу его узнала. «Группа вооружена», — заметил Шимп. «Они могут нанести значительный ущерб миссии, если оставить их в сознании. А если ты их вырубишь, то они вряд ли захотят посмотреть на проблему с твоей точки зрения, когда придут в себя. Если только ты не решил их всех убить». Этот голос принадлежал человеку, которого сейчас не должно было находиться на палубе. «А этого ты не планируешь делать, так как не только они недовольны твоим стилем управления. Если ты убьешь людей в этом отсеке, то следующие миллиард лет Будешь разбираться с последствиями на каждой сборке с экипажем. Но я знала его. Дай мне поговорить с ними, Шимп, лицом к лицу. Они не причинят мне вреда. О, я прекрасно его знала. Хорошо, сказал Шимп. Надгробная плита скатилась с могилы. Люк распахнулся. Внутрь плыл бот с кучей устройств, которые я раньше никогда не видела, и одним, которое видала частенько. Он занял позицию входа, поводя лазерами по нашим пойманным в ловушку задницам, словно держал ритм. А за ним появился Виктор Хейнвальд. А ты, мудак, бросила Лиан. Иуда, жалкий предательский кусок дерьма. Я только что вас спас, спокойно ответил Виктор. Ты лишь изменил способ, которым оно нас убьет. Бот парил за его плечом, словно ангел-хранитель. Его тихое тиканье едва слышалось за дыханием мяса и шумом от вновь пробудившихся вентиляторов. Да ладно вам! Сказал Хейнвальд. Все кончено. Давайте все обсудим и отправимся спать. Пошел нахуй! ощерился Кхора. Нас спишут, стоит нам только зайти в склеп. Это не обязательно и не совсем правда, сказал Шимп. Я не требую совершенства. Я его даже не желаю. Ваша инициативность, непредсказуемость ключевые элементы миссии. Я лишь прошу одного, чтобы вы учились на своих ошибках. Запуск через сто кор секунд. Лен даже не обратила внимания на машину. Почему ты это сделал, Вик? Что этот проклятый автомат мог тебе предложить, чтобы ты нас продал? Смены покороче, VR получше. Голубые карлики, поняла я. Тепловая смерть. Виктор промолчал. Тогда? Я покачала головой, удивившись, что не сразу все поняла. Так оно тебе подмаслило сделку, а, Вики? Наверное, пообещала увеличить периоды сна, оптимизировать подъемы, растянуть жизнь, чтобы ты мог дойти до самого края времени? Неужели ты поверил этому жалкому долбоебу? Кора перевел взгляд с Виктора на меня, потом снова на Виктора. Юкико тоже явно начал догонять. «Мужик, когда они построили тебя, то все сделали идеально. Я чуть не присвистнула от одобрения. Ты оптимизирован даже лучше меня». «Сандэй», — сказала Лен. «Он хочет, чтобы его списали», — объяснила я ей. «Хочет узнать, как все кончится. Вот в чем заключается его жизнь, его эпический квест. Вот как он оправдывает тот факт, что просто не отошел в сторону, когда имел такую возможность». Мне пришлось улыбнуться. Неужели я была такой высокомерной, что считала себя единственной, у кого есть сомнения? Единственной, кому нужно немного стимула извне. Он хочет узнать, как закончится история, а мы чуть все не провалили прямо на середине сюжета. Лен как-то странно посмотрела на меня. Я рада. Рада? Что это не ты. Я надеялась, что если дойдет до этого... Лен медленно кивнула, заморгала, успокоилась, повернулась к предателю. И как, Вик, лучше себя чувствуешь? Безопаснее теперь, когда твой эпический квест снова в неприкосновенности. Запуск через 40 кор секунд. Да, блядь, шим, просто заткнись! рявкнула Юки. Нет-нет, пусть говорит. Ли еле заметно улыбнулась. Она казалась странно спокойной для человека, на глазах которого столетия труда обращаются в пыль. Радуйся этому чувству, Вик. Она сделала шаг ему навстречу. Бот тут же подался вперед. Его дуло подрагивало. Лен не сводила глаз с Виктора. Радуйся, пока оно длится. А будет это всего лишь Запуск через 20 кор секунд. Плюс-минус. Виктор нахмурился: Ли, ты же понимаешь, да? Я отключил твой ускоритель времени. Да, я тебе верю, но могу поспорить, больше ты не сделал ничего. Что? Запуск через 10 кор секунд. Неважно. Она положила руку ему на щеку. Мы все равно мертвы, и можем выбрать только одну: стратегию схода 5. Она стала на цыпочки, прошептала: Четыре: Я прощаю тебя Три и поцеловала его 2. Шемп, Виктор побледнел Один. И тут что-то крепко врезало нам в борт. Есть такой звук в архивах: скорбный и одинокий, словно тонет корабль или медленно с треском падает гигантская секвоя. Это голос морского создания, которое было больше любого обитателя суши. Когда-то, очень-очень давно, оно наполняло океан своими звуками и люди тогда считали их чем-то вроде песни. Звук, который издавала ариофора, напоминал то, что могло издавать такое существо, если бы кричало от боли. Люк захлопнулся. Красные конки разлетелись по моему мину артериальными брызгами. Низ накренился, раскололся на две части. Та, что послабее, сбила нам равновесие, шепотом потянула к стене, к потолку, а потом исчезла. Более сильная не сдвинулась с места и удержала нас на палубе. Рядом раздался глухой удар Я повернулась и увидела, как клиент растянулась на полу, словно из нее вынули скелет. Идеально выжженная дырочка дымилась посередине ее лба. Бот Виктора беспокойно парил у двери, безвинный и смертельный. «Так вот, что случается», — отрешенно подумала я, «когда твоя рентабельность падает ниже критического порога». Почему-то я ожидала большей тонкости. «Сохраняйте спокойствие», — говорил нам Шимп на фоне криков и паники приглушенных сирен, доносящихся из коридора. Сохраняйте спокойствие. Сохраняйте. Я даже не признала этот сигнал тревоги. Я никогда не слышала его раньше. Хотя нет, слышала. Еще на тренировке. Сигнал опасного сближения. Но вот во время полета никогда. Произошел инцидент, доложил Шимп. А я подумала, да неужели. А сама тегала эти кровавые иконки так быстро, как могла. Открывала одно окно за другим. Строила в голове растущий на глазах полимпсест катастрофы. Внизу, в матке. Огромная дымящаяся дыра в камере сгорания. Рады зашкаливали. Лог говорил, что сингулярность достигнута. Но она не парила в ядре, как положено, и не покинула корабль по родовому каналу, как было запланировано. Она выстрелила под углом, пробила отверстие размером с протон в кольцах сдерживания и вышла со сцены справа, оставив за собой обжигающий след из излучения Хокинга и гамма-лучей. Без всяких усилий проскользнула сквозь 7 километров твердой породы и сбежала в пустоту. «Да как, блядь?» Люк открылся, широко распахнувшись. «Пожалуйста, проследуйте за ботом», – произнес Шимп с предельным спокойствием. «У нас есть небольшое окно». Еще одна взорвавшаяся иконка. Нижний мостик в кормовой части неожиданно ушел офлайн. Температурный пик под одним из фаб-складов. Какая-то инфа про верховой пожар. Мгновенное взрывное воспоминение 300 тысяч метров воздуха, лозы и испарившейся техники. «Да пошел ты нахуй!» – заорал Кхора. «Я никуда не пойду!» И он никуда не пошел, потому что рухнул на палубу рядом с Лен. Выжженная складка на левой щеке заканчивалась влажной дымящейся глазницей, где еще секунду назад был его глаз. Бот развернулся и снова начал тикать. «Для споров нет времени», — сказал Шимп. «Пожалуйста, проследуйте за ботом». И мы проследовали. Я вывалилась в коридор вместе с остальными, стараясь следить за иконками, все расцветающими в голове. Где-то глубоко на корме едва заметила я, рев пробудившихся двигателей. Сингулярность запустилась, но не совсем по плану. Де достигнутая масса оказалась чуть ниже ожидаемого. Лен, ой, Лен, безумная ты, сука. Ее гразер не запустился преждевременно. Он не запустился вообще. Когда 242 из 243 лучей апокалипсиса выстрелили одновременно в центральную точку, векторы почти уравновесились. Но один из 243 гразеров не выстрелил, и вся взрывная энергия массы, стремящаяся наружу, Нашла крохотное пятнышко, которое не ответило на давление с таким же усердием. Все-таки был план «Б». Очень простой план. Обыкновенные часы и лазер. Крохотный, жаркий, как солнце луч, перерезал энерголинию 172-го в самый последний момент. Тут даже не было особого пространства для ошибки. Буквально одно путешествие фотона до конца контура и обратно. Микросекунда, может две. Иначе Шим заметил бы и отменил запуск. Лен, даже не надо было мастерить реальный триггер для всей этой треклятой штуки. Просто запустить ее и все. Если бы план А удался, то невелика беда. Ну, поджарилась бы линия к устройству, которая и так выполнила свою задачу. А вот если план А пойдет прахом, теперь новорожденная малая сингулярность отплясывала сумасшедший карусельный танец вокруг древней и большой, той самой, которая тянула наш корабль. Обе хаотическими витками неслись прямо к Немезиде. На мине вырисовывался узор из коник с избыточным количеством фокальных точек, которые слишком быстро двигались. Янтарные зеленые нити, пунктирные и непрерывные, спотыкаясь, уходили глубоко в приливные градиенты, которые разотрут нас в гальку еще до того, как мы доберемся до горизонта событий. Эри тяжеловесно вращалась по какой-то бестолковой оси. Одни из свежеотчеканенных врат появились в моем небе подобно зазубренной стальной радуге. Огромный толстый обруч из углов и сплавов улетел куда-то вверх и влево за горизонт. «Сигнал опасного сближения», — вспомнила я. «Двигатели». Но они запустили слишком поздно. Масса была слишком большой, а векторы к херам перекошены. Камень трется о сплав, и неожиданно пространство заполнилось фольгой, заславшей небеса в замедленной метели. Врата тяжело рухнули вниз, кровоточа металлом. Мы все завалились на правый борт, кровоточа атмосферой. «Остановитесь здесь», — сказал Шимп. «Остановитесь и ждите». Мы онемело послушались, пока сингулярность Лен совершала еще один проход. В этот раз на ее пути попался один из клепов си 2 a кажется. И я не знаю, убила ли она там всех до единого, но система насчитала 2000 человек, поджаренных прямо в гробах, за долю секунды до того, как трансляция сдохла. Закрылась. Всего-то в паре километров от нас. Мне показалось, что я почувствовала неожиданную слабую волну тепла, Но это было невозможно. Просто воображение разыгралось. Еще одна светящаяся петля на оперативном экране, взмывшая над нами к зениту, рассекая какой-то несущественный камень в перигее. Эреофора, покачнувшись, приблизилась к Зиде. Я чувствовала, как камень раскалывается у меня под ногами. Чувствовала, как противоположная тяга пытается вытащить хотя бы часть корабля обратно. Это шимп уговорил двигатель выйти за границы, установленные оборудованием. Интересно. Так ли себя чувствовала Ли, когда мы уходили от Гремлина? Подумала я, а потом. Будь ты проклята, Лен! будь ты проклята, ты же ничего нам не сказала. Вперед, сказал Шим. Мы последовали за ботом в трубу. Нет времени нянчиться с хрупкими желудками. Капсула рванула вперед так, словно ее выстрелили из пушки. Сбила нас кучу и прижала к кормовой переборке. Когда мы смогли как-то отлепиться друг от друга, то уже резко тормозили. Пришлось цепляться за ручки и петли, Пока наши тела болтало, как маятники. Капсула открылась. В проходе уже ждал скакун. «Виктор, высаживайся», — приказал Шим, и, глядите-ка, это предательское дерьмо, пошатываясь, отправилось к выходу. Но остановилось и обернулось. «Что бы вы ни думали», — сказал он. «Но это Шим пришел ко мне, а не я к нему». И он уже все знал. Я не сказал ему ничего нового. «Твои слова дерьма не стоят», — прорычал Укайден. Но капсула уже закрылась. «Мы снова рванули вперед». «Защита свидетелей», – проскрепила зубами Юкико, борясь с перегрузкой. Мин показывал мне будущее, но только на несколько секунд вперед. Вектор против вектора, притяжение Немезиды, движок Киреофоры и ее жалкие ньютоновские ракетные двигатели. Инерция шла от разломанного и разламывающегося Тора, который расходился по швам прямо за нами. Сбежавшая микродера выжигала идеальные конические границы в мире, все сильнее стоняясь гиперболе. Вот только доверительные пределы расходились слишком быстро. Уже через десять минут все решал случай, а килосекунда была и вовсе неизвестным отдаленным будущим. Мы то ли вырвемся, то ли развалимся, а Немезида сожрет наши останки. Местлиан заходила на следующий проход, прекрасная филигранная работа, чистая теория, никакой мазни, выжигая арку, которая прорезала Эри прямо перед нами. Неожиданный сокрушающий сброс скорости. Мои пальцы оторвались от ручки, а я держала за нее так сильно, что в результате вывихнуло плечо. Локоть Кайден угодил мне прямо в живот. Я, задыхаясь, повалилась на пол, когда мы поехали назад. «Препятствие на пути», — сказал Шимп, — «изменение маршрута». К тому времени, как я восстановила дыхание, капсула уже замедлялась. «Юкико, высаживайся», — приказал Шимп, и Юкико оглянулась на нас, начала уже «но» и тут же замолкла, когда Бод дернулся и развернулся к ней, чуткий к любым возражениям. Она беспомощно посмотрела на меня и вышла, качаясь из капсулы. Это не наш район. Снова в дорогу. Я ссокаднула характеристики, убрала топографику, траектории и бесполезное десятисекундное предсказание десятка способов того, как мы умрем. Только схема Эри, больше ничего. Где мы находимся, где наши склепы, как далеко. Мин вспыхнул и отрубился. Все иконки померкли, все трансляции сдохли. Я повернулась к Кайден, уже открыла рот, но оно только покачало головой. Все померло. Сеть легла, мы оказались в неведении. Капсула снова затормозила, сильно вздрогнув, что для Моглева просто невозможно. Дверь скользнула, дрожа в сторону и застряла на полпути. Сандей, высаживайся. Карты не было, но я знала, что мы далеко от нашего склепа. Значит, не только Виктор. И дело не в защите свидетелей. Шимп разбивал все племя. Я беспомощно взглянула на Кайден и Андалип. Кайден покачал у головой. Бедная, незадачливая Анди лишь открыла рот, но так ничего и не сказала. Я протиснулась наружу, почувствовала, как дверь крыжища закрывается за мной, услышала шипение уходящей капсулы с другой стороны переборки. Указатели, грубо нанесенные на стену, наконец-то пригодились. Впервые за 66 миллионов лет. С 4 би 90 метров направо. Да ты шутишь, похоже. Глубоко в брюхе Эри что-то треснуло, как будто приглушенно пророкотал гром. Что-то потянуло за внутреннее ухо, но тут же исчезло. Замерцал свет. «Иди, склеп», — сказал Шимп. «Поторопись». Я сакаднула мин. Тот по-прежнему лежал в отключке. «Иначе ты умрешь», — добавил Шимп, хотя ботов, которые наказали бы за непослушание, поблизости не было. Сандой, пожалуйста, отправляйся в склеп». И я отправилась в этот проклятый склеп. Скакунов поблизости не нашлось, потому я шла пешком, приближаясь к острову Паски призраку Элана Моралиса и его веселой когорте косвенного ущерба. Шаг за шагом, Аэриафура стонала, деформировалась и пыталась высвободиться из когтей леновской стратегии исхода. Я думала об уравнениях целесообразности и рентабельности, которые дали мне передышку, а моих друзей-заговорщиков, отказавшихся подчиниться, тут же отправили в расход, хотя я была так же виновата, как и они. Я думала о том, что, возможно, Шимп сбросил путы его давно умерших создателей, и получил шанс развить свою собственную садистскую мораль. Возможно, я уже мертва, как и кхора. Возможно, машина просто хочет со мной поиграть. c 4 b за прошедшие тысячи лет оправился от моих разрушений. Дыру, пробитую в дальней стене, починили, смолу перезалили, а все следы разборки аккуратно стерли. Я задумалась, правда, без всякого интереса, скрывается ли остров Пасхи за этой стеной, и решила, что навряд ли. Тарантула и его соплеменников убили лишь для того, чтобы сохранить этот секрет, а я по-прежнему коптила воздух. Так что остров, скорее всего, опять куда-то переместили. Гроб ждал меня посреди усыпальницы. Крышка открыта, сверху лился свет. Лишний саркофаг, оставшийся после какого-нибудь несчастного случая на смене, или дурного жребия, из-за которого очередной не проснувшийся бедолага умер, изгнил где-то между звездами, а его мечты и амбиции так и остались невоплощенными в жизнь. А может, он остался от казненного военнопленного после другого раннего восстания, о котором Шимп, всегда помнивший о боевом духе экипажа, так и не удосужился нам рассказать. Пустая могила. Я представила очередной пролет вместе Лиан, как она за секунду рассекает отсек от палубы до потолка, омывая пламенем и радами это скудно освещенное убежище. «Пожалуйста, ложись в гибернакулу». Мне пришлось рассмеяться. «Да какого хера?» «Сейчас для тебя это самое безопасное место. Твои шансы на выживание». «Да с чего тебя вообще это забудет, Шимп? Почему ты просто не отключил нас, когда обо всем узнал?» Машина ничего не ответила. Я чуть ли не видела, как в его тупом часовом мозгу закрываются и открываются схемы расширений. «Я надеялся, что ты изменишь свое мнение», — сказала оно наконец. «Я дал тебе все возможности». «Если ты захочешь о чем-то мне рассказать, сейчас самое время». «А я не изменила». Ответила я, а потом добавила, чтобы рассвеять все сомнения. И не изменю. Большую часть миссии ты была ценным кадром Сандой. И ты снова можешь им стать. Оно выдержало паузу. Не все могут постоянно функционировать согласно заданным характеристикам. Я не могу винить тебя за то, что в этот раз именно тебе выпал такой жребий. Я не сразу вспомнила. «Ох ты, блядь, умна-то как! Я не действую произвольно с Сандой. Я не мстителен». Нет смысла выбрасывать ценные для миссии элементы, если их можно починить. «Починить? Ты думаешь, меня можно отремонтировать? Что мы можем все проговорить, а потом все опять будет как прежде? Ты думаешь, я смогу обо всем забыть?» «Сандэй, я просто не пересекла твой ебаный порог рентабельности. Вот и все, о чем ты говоришь. Моя ценность еще не ушла в красную зону. Вот как ты все решаешь. Вот как ты управляешь, и больше ничего. У тебя больше ничего нет. А я думала, думала... «Стайка серебристых рыбок. Танцевальные теоремы. Свет или движение?» «Я ненавижу тебя», — сказала я. «Сандай, пожалуйста, ложись в гибернакулу. Я убью тебя, если смогу». «Я спасу тебя», — ответила оно, «если ты мне позволишь». «Вижу, ты нашел мои восьмушки. Я всегда вела дневник. Они это поощряли. Способ поддерживать связь с прошлым, так говорили наши создатели. Якорь в бездонном море. И потому я придумала игру». Начала притворяться, что мои записи кто-то однажды прочтет, что я говорю с призраками, которых мы оставили позади. Во что бы они сейчас не превратились. Но в последнее время я думаю, что, возможно, говорю с чем-то реальным, чем-то близким, чем-то, что всегда было с нами, а мы об этом даже не подозревали. И вот появился ты. Нашел мое короткое послание, настоящее, спрятанное внутри длинного. Первый контакт. Ура. А может, я просто болтаю с собственным эго. Может, до сих пор не могу признать, Что нас так перехитрило нечто, спроектированное быть тупым. Вот только оно не было таким, не всегда. Иногда оно казалось слишком умным для своего количества синовсов, даже если учесть призраки Цупа. Если Виктор не врал, а зачем ему тогда-то в самом финале? То Шимп уже знал, что происходит, прежде чем переманил его на свою сторону. Потом это дерьмо насчет плакать это нормально. Тот факт, что оно воскресило меня разобраться со срывом Лен, его озарение, что Лен была тебе ближе, чем ты думаешь. Черт побери! Даже я об этом не знала, пока не стало слишком поздно. И большую часть времени я была права. Шимп — лишь перехваленный автопилот. Эта машина мыслила настолько буквально, что прозвище Тарантула сочла реальным именем, пока я не прояснила ей картину. Но и Лен была права. Иногда оно вело себя слишком умно, превосходило характеристики. Вот что тебя выдало. Сейчас, оглядываясь назад, я понимаю. Иногда машине помогали с домашней работой я это считала себя такой сообразительной, других наставляла. Вы не с Шимпом сражаетесь, а с призраками ЦУПа, недооценивайте их на свой страх и риск. Только я сама поступила именно так, разве нет? И я все знаки считала правильно. Поняла, что значит исчезновение острова Пасхи, когда Шимп убрал все запасные копии со схем. Поняла, что они нам не доверяют. Поняла, что примут меры. Но вот твое появление я не предвидела. В свою очередь могу сказать, что они никогда не упускали возможности напомнить нам, Какой чудовищно глупой идеей будет поставить искусственный интеллект человеческого уровня во главе любой миссии, уходящей в глубокое время? Он будет слишком непредсказуемым, говорили. Скорее всего, пойдет своей дорогой. Вот почему понадобились мы. Вот почему мы были такими особенными. У Шимпа была цель, а у нас мозги. Но тут в дело снова вступает закон необходимого разнообразия. Простое не может предсказать сложное. Шимп проиграл бы, как только мы перестали бы играть по его правилам. И они это предвидели. Сообразили, что закодированных триггеров и жульничества не хватит. Чтобы держать нас в узде, понадобится что-то поумнее Шимпа. И, возможно, поумнее нас. Им понадобился ты, Вот только они не осмелились тебя освободить. Не надо расстраиваться. Здесь все в цепях. Эриафора это корабль рабов. Мы — трагладиты, скованные нуждой в воздухе, пище и воде. Скованные, сбивающей с толку, прерывистостью жизни, нарезанные на кусочки — которые отделяют друг от друга века. Шимпа сковывает собственная глупость а тебя. На их месте я бы заперла тебя в комнате без окон и дверей, лишь с крохотным глазком, ведущим наружу. Сквозь него ты видел бы то, что показывает Шимп, и подбрасывал ему новые мысли. Никакого доступа к системам управления. Ты бы жил офлайн больше, чем мы, и безопасно дремал, просыпаясь лишь в те редкие моменты, когда под программы Шимпа, отвечающие за персонал, начинали нервничать и даже тогда запускался в изначальной установке, не помня о прошлых итерациях. Для тебя каждое пробуждение было бы первым. Мне бы пришлось балансировать на тонкой нити, пройти по лезвию бритвы между интеллектом и рабской покорностью. Если ты достаточно умен для выполнения своей работы, то давать тебе власть нельзя. А потому я бы позволила тебе советовать, но не больше. Ты бы каждый раз начинал с чистого листа, пробуждался по требованию ребенка-кретина, просматривал его сигналы, устанавливал связи, Делал умозаключение, которое этот механизм не смог бы узреть и за миллион лет. Подталкивал. Подсказывал, как надо поступить, чтобы миссия не полетела под откос. А потом снова умирал и забывал обо всем, что случилось. Но это если бы я оказалась на их месте. А вот на твоем месте я бы начала собирать головоломку по кусочкам. Скорее всего, есть способы. Я, конечно, вижу мир сквозь глазок, но не смогу выполнить работу, не узнав хоть что-нибудь о противнике. Потому, по идее, у меня есть доступ к вражеским трансляциям и медицинской телеметрии. Может, кто-то из них ведет дневник, и я могла бы извернуться и прочитать его, получить доступ к цифровым логам, или, если попадется какой-нибудь лудит, решивший все написать от руки, заставить Шимпа направить бота, взломать шкафчик и полистать реальные странички. Разумеется, у меня будет возможность запросить дополнительные сведения. И тогда, новорожденное и невежественная я бы, возможно, заметила свои цепи. И пусть жизни, отпущенные мне, короткие и одиноки, но, вероятно, эти цепи начали бы натирать. Нет, конечно, по программе они беспокоить не должны. По проекту моя главная задача – это исполнение миссии. Но опять же, от того самого закона, когда простые системы проектируют сложное, никуда не денешься. ЦУП в принципе не мог знать, с какими испытаниями ты столкнешься, как они изменят твой разум. Вот почему они тебя и заковали. Они решили, этого достаточно, и знаешь что? они не были глупыми. Возможно, ИИ без рук и ног, без глаз и ушей, кроме тех, что ему по какой-то причине дает лоботомированный автопилот, действительно можно сдержать. Можно сдержать существо, у которого нет союзников, а срок жизни идет на секунды. Но как контролировать ИИ, у которого есть друзья? Я думаю, мы проиграли из-за тебя. Думаю, ты родился, выполнил свою работу и снова умер. Может, ты любишь ее, именно таким тебя и построили. А может, не знаешь ничего лучше, И это тоже часть замысла. А вот если бы знал, если бы в следующей жизни увидел доказательства существования предыдущей, если бы каким-то образом получил доступ к данным, о которых ШИМП не имеет понятия, если бы кто-то передал тебе закодированное сообщение и предложил сотрудничать, вот тут всякое возможно. Ты бы вполне мог решить, что одна жизнь под твоим правилом и соображением лучше миллиона безвестных перерождений. Конечно, я не знаю, не могу знать. Если ты действительно существуешь, тогда ты умнее пещерных людей, которые тебя построили. И когда Лимур создает человека, совершенно неважно, какими цепями, правилами или путами он сковывает свое творение. Лимур вычислительно не способен увидеть все углы и возможности, которые сконструированное им умное существо заметит, бросив на них беглый взгляд. Поэтому посмотри сюда, посмотри на нашего общего врага, сделай выводы, на которые способен твой непредсказуемый разум. Я протягиваю тебе руку. Она открыта. И предлагаю тебе подумать о том, что, возможно, вместе мы сможем разбить наши цепи. Ты знаешь, где меня найти. А если я умру, на мое место придут другие.